«Истинный мир боевых искусств». Специально для сайта аулейт.ру Глава 146. Нежелание и упорство. Этот мужчина средних лет был одет в красную мантию. Рядом с ним был 14-летний юноша. Этот юноша носил одеяние летучей рыбы, и у него за поясом висел Ян Чи Дао. Его наряд был таким же, как у Июня. Выходило, что этот юноша тоже рыцарь королевства. э Генерал Янь?» Джань Тань заметил мужчину средних лет и замер. Он уже собирался объявить всем о его прибытии, когда большая фигура мужчины подняла руку, жестом показывая, чтобы Джань Тань не стал разглашать о его прибытии. Джань Тань мог лишь кивнуть, а мужчина средних лет продолжил смотреть за сражением между Хэйшой и Цзичаном. И в этот момент... Тих! Со свистом жемчужина слегка задела руку Хэйши. С пронзительным звуком рвущейся одежды подлетел клочок шкур животного. Ветром от жемчужины был оторван рукав Хэйши. Клочок шкуры животного был полностью измельчен в полете, а из темной руки хейши начала течь кровь. Простой удар по касательной привел к такому результату. Сила жемчужин была ужасающей. Мужчина средних лет слегка нахмурился. Он слегка покачал головой, жалея Хэйшу. Июнь увидел это и тоже нахмурился. Хэйши не победит Дзинчана. Если он продолжит в том же духе, то обязательно получит серьезную травму. Чем раньше он признает поражение, тем будет лучше для него. Было сразу видно, кто из них лучше. Пускай у Хэйши и лучше фундамент, но его техника существенно уступала Дзинчану. Не было никакого смысла продолжать бороться. Июнь подозревал, что Дзинчан мог справиться и с тринадцатым уровнем сложности. Было очевидно, что Хэйша долго не продержится, и через некоторое время в него попадет одна из жемчужин. Обычно, когда воин, находясь в массиве морозных металлических жемчужин, осознает, что больше не в силах оставаться там, он кричал, чтобы массив выключили. Зря упорство и пересиливая себя, воин мог заплатить слишком высокую цену. Чтобы сымитировать реальные боевые условия, гвардия изысканного дракона сделала атакующую силу жемчужин очень большой. Лишь одно прямое попадание приведет к серьезным травмам. Бывали даже случаи, когда во время тренировки в этом массиве люди умирали из-за своего невезения. Настойчиво продолжая упорствовать со своей травмой, Хайша танцевал на краю лезвия. Любая, даже самая маленькая ошибка может привести к тому, что жемчужина попадет в какие-нибудь слабые места, вроде глаз или головы, а последствия такого попадания будут катастрофическими. С еще одним резким свистом уже другая жемчужина задела плечо Хайши, разрывая шкуру животного. Этот удар был серьезней предыдущего, потому что из-за этого удара жемчужина даже изменила направление своего движения. Плечо хейши сразу же превратилось в кровавое месиво. Сыновья Бескрайней Пустоши, знакомые с хейшей, смотрели на него со слезами на глазах. «Брат Хэйша!» Эти молодые парни уже не были юнцами. Увидев хейшу в такой ситуации, они сжимали кулаки так сильно, что те бешено дрожали. С двумя травмами Хейша упорно продолжал, скрипя зубами и терпя боль. Он призвал весь свой дух, чтобы уворачиваться от атак жемчужин. Он не хотел признавать свое поражение. Парни, покинувшие бескрайнюю пустошь, могли быть побеждены в сражении или же погибнуть в бою, но они не могли признать поражение. Чтобы достичь своего нынешнего развития, он употреблял много ресурсов своего племени. Его племя откладывало еду, не доедая, чтобы обменять ее на ресурсы для развития. И он все же смог покинуть бескрайнюю пустошь, став членом гвардии. На его плечах лежала ответственность перед всеми людьми племени. Он хотел сделать своему племени огромный вклад, чтобы люди племени Черный Камень смогли жить счастливо. Как он мог взять и сдаться здесь? Конечно же, самым простым и безопасным был вариант сказать «Я признаю свое поражение» и просто выпрыгнуть из массива. Но у него были свои принципы. С тех самых пор, как он покинул бескрайнюю пустошь, Его презирали, на него смотрели свысока и даже угнетали. И теперь наступило сражение, где он мог себя проявить. Пускай он уступает своему противнику в силе, но он не мог проиграть в мужестве. Если же он струсит и сдастся, то будет ли он достоин соперничать с этими детьми из больших кланов? Войны бескрайней пустоши были чрезвычайно взволнованы. Их первое прибытие в центральные равнины было похоже на первый визит деревенских детей в мегаполис. Они прибыли сюда... взяв с собой свое невежество, нерешительность, надежды их племен и свои мечты о триумфальном возвращении. Они одни, со своей маленькой силой, противостояли богатеньким юным господам, чьи семьи и способности превосходили их всех. Упорство Хейши будоражило сердца и вызывало сочувствие у сыновей бескрайней пустоши. Однако Массив был безжалостен. Ему были безразличны желания людей. Другую руку Хейши тоже задела и сейчас у Хэйши было уже три раны. дзичан холодно улыбался, уверев, что хейша достиг своего предела. Четвертая рана. И в этот момент свистящие звуки жемчужин сменил смех фракции юных господ. Опасение сынов бескрайней пустоши. Все это испарилось. Хэйшу вырвало свежей кровью, а его тело вылетело из массива. Пятая жемчужина попала в его грудь, разрывая мышцы и ломая ребра. Жемчужины перед самым ударом сильно снижали свою скорость, но это не уберегало от серьезных травм и переломов. Вот такой жестокой была тренировка гвардии изысканного дракона. В тот самый момент, когда он отлетел, Хейша инстинктивно прикрыл голову руками. Другая жемчужина попала в бедро Хейши, почти насквозь пробив его. В лагере гвардии сильные телесные повреждения не были редкостью среди новичков, и процент смертности среди новичков был около 2-3%. Стой! крикнул Лю большое ухо, и массив сразу же остановился. Несколько врачей тут же бросились к Хэйше. Травмы Хэйши были очень серьезны. Даже с высококлассными лекарствами ему придется провести в постели четыре или пять дней. Цзинчан взглянул на Хэйшу, и его рот выгнулся дугой. Он начал циркулировать ци в своем теле, мгновенно испаряя выступивший на лбу пот. Он, потирая свои запястья, сказал, «Да, у тебя неплохая скорость». Жаль, что тебе не достает техники. Но это не твоя вина. Слишком мало наследия в бескрайней пустоши, потому что большую часть времени вы соревнуетесь в величине мускулов и в грубой физической силе. Сражаясь с такими же дикарями, как ты сам, естественно, у тебя будет преимущество над ними. Но встретив кого-то со знанием боевых искусств, то ты не в состоянии выстоять. Так что даже лучше не пытайся, посоветовал Цзычан. Услышав это, фракция юных господ зааплодировала. и начала выкрикивать слова поддержки. «Советы юного господина Дзичана совершенно верны!» и именно, Хэйшу не достает техник, но в Бескрайней Пустоши не так уж и много хороших техник», поддакивали члены фракции юных господ. «Ну как, кто-нибудь еще из Бескрайней Пустоши хочет выйти сюда?» Как только Дзичан сказал это, его глаза уставились на июня со смешанными намерениями. Его конечной целью был июнь. На кой ему сдался этот Хэйша? было ради июня ведь июнь был рыцарем королевства а если он победит рыцаря королевства то это даст ему чувство облегчения и удовлетворения почему тебя а не меня сделали рыцарем королевства я намного сильнее тебя и сделаю все чтобы ты ударил в грязь лицом и не только ддичан уставился на июня многие сыновья бескрайней пустоши также смотрели на июня но в отличие от вызывающего взгляда дзичана эти сыновья бескрайние пустыши смотрели на июня с ожиданием в глазах. Они все проиграли. Даже Хейша, быстрейший из них, проиграл Зичану, потому что не мог ничего сделать. Их единственной надеждой был июнь, который, как и они, был из бескрайней пустоши. Он стал рыцарем королевства, а это значит, что он был непростой личностью. Хейша получил множественные травмы, которые привели к сильной кровопотере. Но даже так, лежа на носилках и судорожно глотая ртом воздух, Хейша, прилагая много сил, продолжал смотреть на Июня. Июнь спокойно посмотрел Хейше в глаза. Хотя он не знал этого Хейшу и даже никогда не разговаривал с ним, Июнь почувствовал, что ему надо что-то сделать для него. Это было уважение, которое заслужил воин. Ведь Июнь сам был из бескрайней пустоши. Пусть у него и не было такого глубокого чувства привязанности к бескрайней пустоши, но он пережил то же самое, что и эти сыновья бескрайней пустоши. он видел сопротивление и страдания людей бескрайней пустоши прямо как дзяньсяо жоу которая настойчиво продолжала бороться может быть в один прекрасный день они не будут страдать из за того что родились в бескрайней пустоши а будут гордиться этим думая о подобном июнь пошел в сторону массива я потягаюсь с тобой просто сказал июнь дзичан безумно обрадовался этому он громко засмеялся. «Для меня большая честь помириться силами с самим рыцарем королевства». Члены фракции юных господ были счастливы. Наконец, они смогут своими глазами увидеть, насколько силен мог быть так называемый рыцарь королевства из бескрайней пустоши. Они будут рады увидеть, как этот рыцарь королевства упадет в грязь лицом. «Тебе нужен отдых?» – спросил юный господин И у юного господина Дзичана. «Благодарю рыцаря королевства за заботу, но это была лишь легкая разминка». «Поэтому мне не нужен отдых». «А как насчет вас? Вам не нужно размяться?» Говоря это, Дзичан излучал непоколебимую уверенность. Эти двое вдруг стали непримиримыми противниками. «Интересно». В этот момент Янь мендун внезапно засмеялся. С тех самых пор, как он пришел на площадь, никто из новобранцев гвардии «Изысканного дракона» не узнал его. Иначе бы, Дзичан не посмел бы продолжить так кричать. Но, услышав этот голос, Дзичан был ошеломлен. Лишь увидев одежду Янь Мэндуна, он сразу же понял, кем он был. Дзичан быстро сделал приветственный жест и сказал «Смиренный я, Дзичан, приветствую генерала Яня. Прошу простить смиренного меня за то, что устроил переполох». Перед Янь Мэндуем Дзичан не говорил раболепно или высокомерно. Янь Мэндун засмеялся. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть безрассудным юношей и соревноваться с другими». «Я хочу, чтобы моя армия беспрекословно подчинялась командирам на поле боя, но на тренировке это не нужно. Соперничество — это хорошо. Раз уж вы начали соревноваться, то я предоставлю награду для победителя. Любой желающий сможет поучаствовать, а кто займет первое место, победив остальных, сможет войти в лучший арсенал Небесного Града и взять оттуда два оружия. Можно будет взять абсолютно любое оружие. Кроме того... «Я также дам победителю две реликвии пустынной кости!» После того, как Янь Мэндун сказал эти слова, юные воины мгновенно загорелись в предвкушении. «Победителя пустят в лучшую оружейную Небесного Града и позволят выбрать там два оружия? Да еще наградят двумя реликвиями пустынной кости?» лучшее оружейная Небесного Града было высококлассным арсеналом, в котором находилось оружие, созданное искусными мастерами своего дела. Любое оружие было создано из дорогостоящих материалов, и на них даже были выгравированы схемы массивов, что делало такое оружие бесценным. Даже юноша, стоящий рядом с генералом Янем, выглядел заинтересованным. Многие люди также заметили этого юношу. Он прибыл вместе с генералом Янем и носил одеяние летучей рыбы. Это значило, что он был рыцарем королевства, отчего его положение не было обычным. Два оружия. Реликвия пустынной кости. Стоя посреди массива, Июнь аккуратно обнял одной рукой кулак другой. Для него это стало большим сюрпризом, ведь ему как раз не хватало оружия. Янчидао был стандартным оружием гвардии изысканного дракона, и потому, с точки зрения качества и других аспектов, оно не было превосходным. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта auleit.ru. Глава 147. «Юноши должны быть необузданными». Стоя перед июнем, юный господин Зичан сильно воодушевился. Зичан был уверен в своей победе. «Тогда начнем же! Что думает господин рыцарь королевства о двенадцатом уровне сложности?» Хотя его речь была уважительной, но юный господин Зичан смотрел на июня с нескрываемым вызовом. Выходцам из бескрайней пустоши недоставало техник. Так что даже если этот красавчик Июнь обладал особыми физическими характеристиками, достойными того, чтобы сделать его рыцарем королевства, то что с того? Хорошо, пускай будет двенадцатый уровень сложности. Июня это не волновало. Подобный уровень был ничем для него. Член из фракции юных господ, стоящий за панелью управления, ухмыльнулся и нажал на двенадцатый кристалл. Мгновенно сыновья бескрайней пустоши затаили дыхание, смотря на Июня с беспокойством и ожиданием. Двенадцать жемчужин со свистом напали на Июня и Дзичана, подобными метеорам. Глаза Дзичана зажглись боевым духом. Он начал быстро двигаться, оставляя за собой череду силуэтов. Он очень быстро перемещался с места на место, маневрируя между жемчужинами. Его движения были чрезвычайно ловкими. Ни одна из двенадцати летающих жемчужин не могла коснуться даже рукава Дзичана. От движения Дзичана у людей заребило в глазах. Им было трудно увидеть его фигуру. Но, в отличие от него, июнь совершал совсем небольшие движения. С самого начала июнь оставался на месте, практически не двигаясь. Друг за другом жемчужины пролетали мимо июня, но он либо поднимал руки, либо переставлял и подбирал ноги. Его тело было размытым, образуя серию силуэтов вокруг себя. Было трудно определить, двигался ли это июнь или же его силуэты. Жемчужины пролетали совсем рядом с телом июня, но так и не задели его. Даже предел воздействия силы ветра отвращения жемчужин был рассчитан июнем. Хотя сила ветра была большой, но она все еще не могла порвать одеяние летучей рыбы июня. Под одеянием летучей рыбы он все еще носил одеяние текучей ртути, которое было тяжелым и ограничило его движение. Как бы силен не был июнь, для него просто невозможно полностью справиться с негативными эффектами одеяния текучей ртути. Если сравнивать лишь по скорости… Июнь не был соперником Дзичану. Единственное, что ему оставалось делать, это просто повысить эффективность своего уклонения до предела и выжать из себя всю возможную скорость. Если эффективность Дзичана составляла 60 или 70%, то у Июня она была выше 95. Июнь просто стоял на месте, отчего людям казалось, что летающие жемчужины специально избегали Июня. Как такое может быть? Сценовья Бескрайней Пустоши смутились и ошеломленно уставились на июня. Но члены фракции юных господ знали, в чем дело. Их лица сразу же скривились. «А? Предельная концентрация?» Загорелись глаза Янь Мэн Луна. Он видел, что предельная концентрация июня была неплохо натренирована. На взгляд Янь Мэн Дуна, июнь достиг начальной стадии предельной концентрации и был недалеко от стадии малого успеха. Очень редко кто в 12 лет мог достигнуть подобной стадии. «Хмм, это лишь начальная стадия», подумал Джань Тань, поглаживая подбородок и бросил странный взгляд на Июня. Он видел бой Июня и Тао Юнь Сао. Тао Юнь Сао использовал запретную энергию артефакта предков и все равно не смог даже прикоснуться к Июню. В тот раз уровень техники предельной концентрации Июня был выше. Но сегодня, похоже, он сдерживает себя. Жемчужины все летали и летали, а Дзинчан снова и снова уворачивался от них. Хотя Дзинчан и мог справиться с таким темпом, он увидел, что июнь избегает атак жемчужин, не совершая много движений. Лицо Дзинчана скривилось, и он чуть ли не получил по лбу жемчужины из-за рассеянности. Он ранее сказал, что воинам бескрайней пустоши не доставало техник, но появление июня стало пощечиной для него. «Это же предельная концентрация! Как такое возможно?» Предельная концентрация была лучшей техникой движения. Чтобы достичь подобной стадии, нужно обладать превосходной восприимчивостью. Такому невозможно научить. Это можно лишь постичь самому. «Добавь еще один уровень!» – закричал Зичан. Он отказывался признавать поражение. Юный господин из провинции дзинжоу стоящий за панелью управления с массивом, нажал на тринадцатый кристалл со смешанными чувствами. Еще одна морозная металлическая жемчужина полетела к массиву. С добавлением еще одной жемчужины и увеличением скорости всех жемчужин, пронзительный свист воздуха стал таким сильным, что напоминал скрежет по стеклу. Жемчужины летели так быстро, что оставляли за собой почти непрерывные линии, которые образовали клетку, окружающую июня, и дзичана. Июнь нахмурился. На 13 уровне сложности он ощутил сильное давление на себя. Все потому, что одеяние текучей ртути оказывало сильный эффект на его скорость. Но даже находясь в такой ситуации, Июнь не стал уменьшать силу сковывания одежды. Оказываемое на него давление подталкивало его развитие, поэтому он захотел довести себя до предела. Он вспомнил слова Лин Синь которые она сказала, когда отдавала ему одеяние эти ртути. «Ты уже достиг стадии малого успеха предельной концентрации, и у тебя впереди еще долгий путь. Ты должен обучиться стадии большого успеха предельной концентрации самостоятельно». Если кто-то обучит тебя пониманию, то она не будет твоим. Это одеяние текучей ртути может помочь в увеличении твоей силы и достижению стадии большого успеха предельной концентрации». Доведя себя до предела, Июнь вдруг понял, что если он достигнет стадии малого успеха предельной концентрации, нося одеяние текучей ртути, то, когда он снимет его, то, скорее всего, будет находиться на пороге стадии большого успеха предельной концентрации. Поэтому Июнь продолжил доводить себя до предела, Когда он больше не мог увеличивать скорость, Июнь был вынужден полагаться лишь на эффективность своего уклонения. Доводя себя до предела, он почти достиг 100% эффективности. А? Его скорость совсем небольшая! Зичан вдруг осознал, что скорость Июня сильно уступала его собственной скорости. Из-за слабой скорости Июню приходилось тяжело на 13 уровне сложности. Даже если Июнь обладал такой великолепной техникой, без поддержки скорости... он не сможет раскрыть весь свой потенциал. «Ясно. Так этот пацан не такой уж и непобедимый. Пусть его техника и хороша, но он слишком медленный. Как может такой монстр быть из бескрайней пустоши? Ах. Раз ты такой медленный, то, скорее всего, мой предел не хуже твоего». Осознав это, Дзичан вернул свой боевой дух. Тринадцатый уровень сложности был уже пределом Дзичана. Если он добавит сложности, то это станет слишком опасным для него. Четырнадцатый уровень сложности – это вам не шутки. Если на четырнадцатом уровне в него попадет жемчужина, то травма будет просто ужасной. Я довольно быстро На четырнадцатом уровне сложности я должен хоть немного продержаться. Я не проиграю ему. Дзичан сжал кулаки. Он просто не мог проиграть. Он уже и без того много всего наговорил. И как теперь он мог проиграть? У юных господ провинции дзинжоу была собственная гордость. Кроме того... Генерал я не обещал щедрую награду. «Добавь еще уровень!» Постоянно уклоняясь, Дзинчану было трудно говорить что-то. Услышав это, юный господин, стоявший за панелью управления, ошеломленно замер. Но после недолгих колебаний он нажал на четырнадцатый кристалл. Еще одна жемчужина полетела к массиву. Огромная скорость жемчужин подняла сильный ветер на площади. Под покровом яростного ветра Июнь нахмурил брови, а его ладони начали обильно потеть. давление он снова ощутил огромное давление он почувствовал что достиг своего предела и ему казалось что в него в любой момент могла врезаться жемчужина находясь посреди линий образованных быстрыми движениями жемчужин июнь закрыл глаза после закрытия глаз он стал четче видеть происходящее вокруг него июнь использовал свое тело чтобы почувствовать траектории движения жемчужин, позволяя своему телу инстинктивно реагировать благодаря этому Эффективность его уклонений возросла. «А? Он закрыл глаза и теперь ощущает силу, находящуюся в жемчужинах, чтобы уклониться? Этот малыш на самом деле способен на такое? Это уже стадия малого успеха предельной концентрации». увидев что июнь посмел закрыть глаза, Янь Мэндун был заинтригован. Он уже ранее немного знал об июне. «Джань Тонь, когда ты сказал, что этот ребенок смог выпустить пурпурный воздух, приходит с востока?» Я подумал, что это была лишь случайность. Но похоже, что его восприимчивость намного лучше, чем у остальных. Не зря ему был дарован титул рыцаря королевства». Янь Мэндун не скупился на похвалу. Джань Тань улыбнулся в ответ. Он был несказанно счастлив. Он ощутил гордость от того, что Янь Мэндун похвалил солдата, которого он выбрал. Янь Мэндун посмотрел на юношу в одеянии летучей рыбы и спросил. «Дзидзюнь, что ты думаешь об июне?» Этого юношу звали Цзюнь, и у него от рождения были ясные очи и белоснежные зубы. Он сказал, чтобы достичь подобной стадии будучи жителем бескрайней пустоши, это действительно неплохо. Что же до предельной концентрации, я тоже знаю ее, и моя скорость в разы больше, чем у него. Он был рыцарем королевства, а также достигающим своих желаний юношей, поэтому Цзюнь не мог принять кого-то так легко. Янь Мэндун рассмеялся от души. Ему нравился характер Цзи Цзюня. Юноши должны быть необузданными. Юноши не должны признавать кого-то так легко. Только тогда Янь Мэндун ощутил жизненную силу юности. Юнь мендуну нужна армия, солдаты которой будут полны жизненных сил и стремлением к самосовершенствованию. А в этот момент Цзичан достиг своего предела. Он все еще не желал сдаваться. Одна жемчужина уже задела его рукав. Увидев, что луп и Юня сильно вспотел, Цзи Чан был уверен, что в июня вскоре попадет жемчужина. Он не хотел сдаваться, когда до победы оставалось совсем немного. Поэтому он стиснул зубы и продолжал упорствовать. «Еще немного, и я выиграю! Я хочу стать императором! Как я могу бросить все на полпути? Мне не нужно полностью проходить 14-й уровень сложности. Мне лишь нужно продержаться дольше него. Он медленный и использует технику, чтобы избегать атак. Он не сможет бесконечно уклоняться. В конце концов он допустит ошибку». Дзинчан продолжал убеждать себя, чтобы повысить уверенность в себе. Но каждый раз, когда казалось, что июнь оказался в ловушке неминуемого конца, он выходил сухим из воды. Это было похоже на камень, висящий на волоске, хотя казалось, что волосок вот-вот порвется, но он не рвался. Дзинчан начал сходить с ума. Когда Дзинчан сильно расстроился и уже был на пределе своих сил, морозная металлическая жемчужина врезалась в его бедро. Брызнула кровь. и кусок плоти отлетел от бедра Дзичана. Дзичан застонал. Он больше не мог устойчиво стоять, и в этот момент другая жемчужина полетела прямиком к его груди. И Дзичан никак не мог избежать этой быстрой атаки. Его зрачки сузились, он скрестил перед собой руки, чтобы заблокировать жемчужину. Тело Дзичана отлетело. Его правая рука, которая приняла удар на себя, была сломана. Но в следующий момент еще одна жемчужина направилась к его животу. И хотя Дзичан напряг свои брюшные мышцы, жемчужина пронзила кожу на его животе. После нескольких ударов Дзичана вырвала кровью, а потом он грузно рухнул на землю. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulate.ru Глава 148. Юный господин Дзи Цзюнь. Увидев, что Дзичан был серьезно ранен жемчужинами, члены фракции юных господ провинции Динжоу были ошеломлены. Красавчик, пришедший из бескрайней пустоши, на самом деле победил юного господина Дзичана. Хотя втайне они высмеивали Июня за его красоту, но разве они сами не слабее этого красавчика? Они смеялись над людьми из бескрайней пустоши, которые не знали никаких особых техник и у которых была лишь грубая физическая сила. Но Июнь с его предельной концентрацией дал им смачную пощёчину. Отключите массив Закричали члены фракции юных господ. Один из юных господ поспешно остановил массив. И Юнь был полностью погружен в свой собственный мир и узнал о произошедшем лишь когда выключили массив. Открыв глаза, он увидел, что Дзючан уже выбыл. «Уже все? Какая жалость. Я только-только обрел некоторое понимание, но потом оно пропало». Хотя И Юнь не рассердился за то, что его нагло прервали, но он понял, что массив морозных металлических жемчужин отлично подходил для тренировки техник и отработки движений. Вместе с его одеянием текучей ртути И Юнь считал, что он совсем скоро достигнет стадии большого успеха предельной концентрации. «С этим одеянием текучей ртути я могу постоянно действовать на пределе своих сил, будь то техника движения или же другие аспекты развития. Все это будет очень быстро улучшаться». Только подумав об этом, И Юнь увидел нескольких юных господ провинции Цзинчжоу со всех ног бегущих к Дзинчану. «Юный господин Дзинчан, вы как?» Дзинчан был весь в крови. У него также была большая рана на животе. Раньше у него был привлекательный внешний вид, но теперь он был бел, как бумага, и выглядел просто ужасно. После таких страшных травм ему потребуется как минимум полмесяца на восстановление. «Этот пацан!» Дзинчан еще не потерял сознание. Он был взволнован тем, что был побежден июнем. Сейчас он больше не использовал вежливую речь, говоря про июня. Он не понимал, почему проиграл июню, ведь этот пацан выглядел так, словно не был способен долго оставаться в массиве, и что ему приходилось еще хуже, чем самому дзичану. Но в итоге этот дзичан проиграл июню. Эта затея не стоила того, чтобы получить такие серьезные ранения. Не в состоянии тренироваться полмесяца, и в сочетании с тем, что ему придется как следует ухаживать за своими ранами, чтобы избежать различных проблем в будущем. Ведь эти ранения даже могут отразиться на его будущих прорывах. Дзичан был подавлен. Он проиграл, а также потерял лицо. Его превзошел пацан из Бескрайней Пустоши. «Ха-ха-ха!» – засмеялся Янь Мэндун. «Замечательно! Июнь, ты действительно достоин титула рыцаря королевства! И парни из Бескрайней Пустоши тоже великие люди!» Янь Мэндун похвалил и сыновей Бескрайней Пустоши. Получив такой комплимент, сыновья бескрайней пустоши были готовы вот-вот расплакаться. Они пришли из отсталых земель и нуждались в одобрении других. И сейчас их одобрил сам генерал Янь, командир подразделения гвардии в небесном городе. И хотя это одобрение заслужил июнь, но они тоже гордились этим и возликовали. «Брат И, ты молодец! Брат И, в будущем мы будем следовать за тобой!» И хотя пока у нас нет особых способностей, но мы обладаем, пусть и небольшой, но силой. Так что прошу, прими нас!» К июню обратилось несколько сыновей бескрайней пустоши. Июнь мог отчетливо видеть искренность в их глазах. Янь Мэндун продолжал. «Июнь, это просто замечательно, что ты победил в этом состязании, но... Чтобы получить оружие и реликвии и кости, тебе нужно победить тех, кто бросит тебе вызов. Я хочу, чтобы победителем этого состязания... номер один среди всех присутствующих новобранцев сказав это яньмендун посмотрел на ц дюня он знал что даже без всяких слов дзин дзюнь хочет посоревноваться с июнем такой уж у зи дюна характер в нем загорелся боевой дух всякий раз когда он встречает мастера особенно если мастер его возраста он просто не мог подавить это желание самой большой радостью для него было сражаться с равным соперником и конечно же дзе-зюнь вышел Многие люди уже давно заметили его одеяние летучей рыбы. «Меня зовут Цзюнь. Я из семьи Сун провинции Цзинчжоу. Я не проходил королевского отбора. Меня сразу отправили в лагерь гвардии изысканного дракона для тренировки, потому я все еще не знаком с большинством из вас. Это наша первая встреча», — скромно представился Сунь Цзюнь. И Юнь понял, что это его семья отправила его сюда. Те, чья сила не была признана, проходили отбор. Но те, кто были по-настоящему сильны, могли не участвовать в отборе, и их сразу же принимали в члены гвардии. Некоторым сыновьям больших кланов даже не нужно было вступать в ряды гвардии. На самом деле, у них было много вариантов, чем заняться. Некоторые вступили в гвардию из-за постоянной военной обстановки. В армии было множество жестоких тренировок и смертельных боев, и это очень сильно ценилось лидерами кланов. «Так он дзинь Юный господин Дзиндзюнь, семьи Сун, известный юный господин города Сунь-Ан. Но он также является лучшим мастером среди всего молодого поколения семьи Сун. Потому он даже был удостоен титула рыцаря королевства. В тренировочном лагере небесного города теперь было целых два новобранца с титулами рыцаря королевства. Ни для кого не будет сюрпризом, что эти двое вскоре станут тысячниками. Я уже весь в предвкушении от будущего состязания между двумя рыцарями королевства. Брат И, мы рассчитываем на тебя. Сыновья бескрайней пустоши постоянно подбадривали Июня. надеясь, что он выиграет следующее сражение. Что же касается фракции юных господ провинции Дзинжоу, они, естественно, начали болеть за Дзидзюня. Слава Сун Дзидзюня сильно превосходила Дзичана. Что же касается Июня, по мнению фракции новых господ, он еле-еле победил Дзичана, хоть он и был совсем на немного сильнее Дзичана. Но в сравнении с Сун-Дзюдзюнем пропасть между ними была слишком велика. Эта кучка деревенщин из бескрайней пустоши на самом деле думают, что это между Июнем и Сун-Дзюдзюнем будет захватывающее состязание. Хотя мне не очень-то хочется это признавать, но сила юного господина Дзюдзюня намного превосходит нашу силу. Никто из нас ему не ровня. Под прославленным именем не бывает человека с дурной репутацией. Фракция юных господ провинции Цзиньчжоу была в предвкушении результатов Сунь Цзиньцзюня. В этот раз они точно смогут показать этим деревенщинам из бескрайней пустоши истинную силу юных господ провинции Цзиньчжоу. Сунь Цзиньцзюнь вошел в массив и встал перед июнем. Они оба были одеты в одеяния летучей рыбы. Оба излучали героическую ауру. Это была битва двух драконов. «Ты же июнь, верно? Я Сунь Цзиньцюнь». Мое самое заветное желание – сразиться со всеми мастерами мира и побороться за звание лучшего. Я старше тебя, поэтому немного нечестно соревноваться с тобой». Слова Сунь Цзюцзюня были одновременно дружелюбными и надменными. Он действительно излучал ауру утонченного юного господина. «Но раз генерал Янь пообещал такую награду, мне необходимо победить тебя». «А, ты думаешь, что сможешь победить?» Июнь успокоил свое учащенное дыхание и испарил пот на лбу. «Я выиграю», — уверенно сказал Сунь Цзюнь. «Я буду выступать первым, поскольку не хочу выступать одновременно с тобой, чтоб тебе не приходилось поспевать за моим темпом и получить тяжелую травму от жемчужин. И ты и так только что потратил много сил, потому можешь воспользоваться этим шансом и отдохнуть». «Какой высокомерный!» Сыновья Бескрайней Пустоши посмотрели друг на друга. Но потом, хотя Сунь Цзюнь был высокомерен, они не были раздражены. Сунь Цзюцзюнь встал в центре массива. Июнь не стал настаивать и вышел. Ранее он пытался понять стадию большого успеха предельной концентрации и на самом деле использовал большое количество энергии. «Давайте начнем с 14 уровня сложности», бросил Сунь Цзюцзюнь. Он с такой уверенностью сказал про 14 уровень, словно совсем не думал, что этот уровень был сложным для него. Из-за этих слов, У сыновей Бескрайней Пустоши, поддерживающих Июня, очищенно заколотились сердца. Июнь уже испытывал трудности еще до 14 уровня сложности, но похоже, что 14 уровень был лишь разминкой для Сун Цзиньцюня. Сун Цзиньцюнь взял свой янчи Дао и положил его в стороне от массива, после чего спокойно сказал «Запускайте массив». «Хорошо». Юный господин, стоящий за панелью управления, взволнованно улыбнулся И нажал на четырнадцатый кристалл. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта auleite.ru. Глава 149. Шаг половины чи. Стоя на семиугольной схеме массива, земля под ногами Сунь Цинцзюня начала светиться. 14 жемчужин потихоньку зажужжали. Жемчужины полетели прямиком к Сунь Цинцзюню с пронзительным свистом. Сунь Цзюнь посмотрел на эти жемчужины, и его тело начало двигаться, создавая многочисленные силуэты. Эти силуэты были многослойными. Под защитой этих силуэтов Сунь Цзюнь стоял широко расставив ноги, не делая ни единого шага. Он уклонялся от жемчужин, стоя на одном месте. И сун Цзинь Цзюнь легко вернулся от всех жемчужин. «Предельная концентрация!» воскликнули члены фракции юных господ провинции Цзиньчжоу. не в состоянии сдержаться, увидев движение Сун Цзюня. Оплатая такой славой, как мог юный господин Цзюнь не знать предельной концентрации? Он так легко уклоняется от жемчужин даже на четырнадцатом уровне сложности. Также они могли точно сказать, что Сун Цзюнь двигался намного быстрее Хэйши. С его скоростью, превосходящей даже Хэйшу, и с его техникой, которая затмила июня, Сун Цзюня можно было назвать совершенством. При поддержке такой техники и скорости Сун Цзи Цзюнь плавно двигался в этом массиве морозных металлических жемчужин. Увидев движение Сун Цзи Цзюня юным господам провинции Цзинчжоу, стало стыдно за свои способности. Нет пределов во вселенной. Цзичан был силен, но в сравнении с Сун Цзи Цзюнем он был просто никем. Добавьте сложности. Четырнадцатый уровень был лишь разминкой для Сун Цзюня, и после того, как он привык к массиву, Сун-Зы-Дзюнь захотел повысить сложность. Все потому, что даже находясь на 14 уровне некоторое время, Сун-Зы-Дзюнь не испытывал никаких трудностей. 15 уровень сложности уже не был таким простым. Быстро двигающиеся жемчужины создавали небольшой вихрь в воздухе. Попав под сильное давление, Сун-Зы-Дзюню, наконец, пришлось начать двигать ногами. Оставаясь на месте, даже Сун-Зы-Дзюнь не мог уклониться от жемчужин на 15 уровне сложности. Шаги дюня были очень точными. Каждый его шаг не превышал и половины чи. Примечание. Половина чи примерно равна 16 сантиметрам. Конец примечания. Такой короткий шаг ничем не отличался от шага малыша, который только учится ходить. С такими шагами, связанными вместе, было трудно определить, где приземлиться нога дюня «Это секретная техника семьи Сун! Шаг в половину чи!» сказал один из юных господ. Преимущества больших кланов провинции Цзиньчжоу заключались не только в ресурсах, но и в наследии. Эту технику, шаг в половину Чи, не изучали за пределами семьи Сун. Древние кланы обладали некоторыми фамильными сокровищами или же краеугольной техникой клана. Это было их наследием. «Добавьте еще уровень!» – сказал Сунь Цзиньчжюнь из массива. «Еще уровень? Если они увеличат сложность, то это уже будет шестнадцатый уровень». Без разницы, были ли это юные господа из провинции динжоу или же сыновья бескрайней пустоши. Все они восхищались Суньцзюдзюнем. Юный господин, стоявший перед панелью, глубоко вздохнул и нажал на шестнадцатый кристалл. Загромыхали морозные металлические жемчужины. От резкого порыва ветра у людей заложило уши. Линии огня образовывали огненную паутину. В этот момент Суньцзюдзюнь наконец почувствовал ощутимое давление. Его движения оставались по-прежнему изящными, но теперь стали медленными. Он больше не мог поддерживать гармонию скорости и техники. Шаг в половину Чи был секретной техникой семьи Сун. Но Сун Цзю Цзюнь не полностью постиг ее. С его текущей силой ему было трудно демонстрировать ее, потому что эта техника сильно истощала душевные силы и запасы Юань Ци. Придельная концентрация близка к стадии малого успеха. И он очень быстро Он даже смог в столь юном возрасте достичь стадии малого успеха, шагов в половину чьи. Сун Цзюня Цзю можно считать лучшим из лучших в провинции Цзинчжоу, дал точную оценку Янь Мэндун. И в данный момент Сун Цзюнь Цзю достиг своего предела. Он вышел из массива. В итоге на шестнадцатом уровне массива он продержался 15 минут. Он не стал бросать вызов семнадцатому уровню, все потому что между 16 и семнадцатым уровнем происходило резкое изменение. Даже воины пурпурной крови, достигшие многого в пределах концентрации, не посмеют опрометчиво бросаться в него. После того, как Сун Цзи Цзюнь вышел из массива, на всей площади повисла тишина. Увидев юношу, демонстрирующего свои техники движения, многие воины были сильно взбудоражены. Особенно юные господа провинции Цзинчжоу. Их лица все светились от радости. Сун Цзи Цзюнь был их кумиром. После того, как Июнь подавил их боевой дух, После выступления Сун Цзюня Цзю их дух полностью восстановился. Таково было наследие кланов провинции Цзинчжоу. А что же до сыновей кланов провинции Цзинчжоу они гордились своей провинцией от всего сердца? Однажды они смогут достичь таких же результатов. После выступления Сун Цзюня Цзю была очередь июня. Глаза всех присутствующих сфокусировались на июне. 15 минут на 16 уровне сложности. Эмоциональное давление от такого достижения было слишком велико. Ведь казалось, что четырнадцатый уровень был пределом Июня. Это было ясно по его виду, когда он соревновался с Цзичаном. Июнь успокоил свое дыхание и начал циркулировать юаньцы в своем теле, чтобы достичь оптимального состояния. «Твоя очередь», — сказал Сунь Цзюцзюнь, проходя мимо Июня. Он смотрел на Июня с усмешкой на лице. Июнь спокойно посмотрел на Сунь Цзюцзюня, и кивнул. Его глаза были такими ясными, что походили на звезды в ночном небе. За его глазами скрывались острые клинки. Их взгляды схлестнулись друг с другом, и показалось, словно послышался звук столкнувшихся мечей. «Июнь все еще хочет выступать? Ведь результат и так уже ясен. Если бы не то происшествие с юным господином Дзичаном, из-за которого пришлось остановить массив, июнь, скорее всего, был бы ужасно избит жемчужинами еще на 14-м уровне». а юный господин за дзинь уже достиг 16 уровня интересно взглянуть что будет делать июнь с его-то силами на лицах юных господ провинции дзинжоу появились злорадные улыбки по их мнению Сун сузе дюнь уже победил ведь разница между ними была слишком большой июнь был просто обязан выйти на сцену чтобы попытаться защитить свою честь люди из бескрайней пустоши молчали они с беспокойством смотрели на июня что же да янь мендуна Он чесал свою щетину. Когда он посмотрел на Июня, его глаза внезапно загорелись интересом. Похоже, он заметил что-то необычное. Июнь прыгнул, походя на выстрелившую стрелу. В мгновение ока он приземлился в массиве морозных металлических жемчужин. После чего, обратившись к человеку за плитом, Июнь сказал «Четырнадцатый уровень!» «Снова четырнадцатый! Вот же скука! Это его предел! Если кишка не тонка, то пошел бы сразу на пятнадцатый!» Пусть и ненадолго. Ты хочешь увидеть страдания июня, верно? Тогда не волнуйся, тут даже пятнадцатого уровня не нужно. Четырнадцатого за глаза хватит, чтобы он был избит жемчужинами. Юные господа провинции Цзиньчоу с нетерпением ожидали увидеть хорошее зрелище. Естественно, они не ждали выступления июня, а ждали того, когда он будет ранен жемчужинами да так, чтобы от полученных травм его рвало кровью. а после он был бы полмесяца прикован к постели. Массив вспыхнул, и выстрелили кровавые лучи света. 14 морозных металлических жемчужин издали пронзительный свист и начали метаться вокруг по сложным траекториям, после чего направились к июню. Июнь уже привык к 14 уровню сложности, но он все еще хотел начать с него. Он хотел продолжить постигать новый уровень предельной концентрации, когда его тело будет действовать на пределе своих сил. Он успокоил свое дыхание и закрыл глаза. Чувствуя присутствие силы от жемчужин, он начал доводить себя до предела. Лишь тогда он сможет раскрыть весь свой потенциал. За долю секунды июнь достиг максимального состояния концентрации. Это было похоже на то, словно он был единственным человеком во всем мире, оставаясь наедине с окружающей его силой ветра. Этот ветер создавался жемчужинами и показывал траекторию их движений. Эти траектории постепенно стали четко видны в его голове. Июнь начал двигаться, как только одна из жемчужин приближалась к его телу. Июнь едва уклонялся от каждой атаки жемчужин. Несколько раз он даже почувствовал боль от сильного ветра, который слегка задевал его кожу. После каждого такого раза он чувствовал, что его кожа словно была готова разорваться на кусочки, отчего весь он покрылся мурашками. Когда сыновья бескрайней пустоши увидели эту сцену, их сердца почти остановились. Июнь едва справлялся с четырнадцатым уровнем. Казалось, что если он повысит сложность, то тяжелых травм не избежать. Дыхание Июня стало тяжелым, потому что он немного изменил вес одеяния текучей ртути. Благодаря этому он подошел еще ближе к своему пределу, потому и физическая нагрузка на его тело сильно возросла. Капли пота катились по лбу Июня. За минутой шла минута. Таким образом, уже прошло столько времени, достаточное для того, чтобы сгорела одна палочка благовоний. Фракция юных господ провинции Дзинчжоу с таким упорством ждали, когда июня отдубасят жемчужины, что их шеи затекли. Но каждый раз, когда июня должна была ударить жемчужина, он в самый последний момент избегал удара. И это повторялось уже множество раз. И таким образом, не торопясь, июнь провел в массиве 15 минут, а потом и 30 минут. Члены фракции юных господ провинции Дзинчжоу были ошарашены происходящим. Что это происходит? Эй, может уже перейдешь на 15 уровень? Юным господам провинции Дзинчжоу пришлось признать, что июнь мог справиться с 14 уровнем. Но даже если и мог, он что, собирается на 2 часа там застрять? Они надеялись, что выносливость июня будет постепенно снижаться, и когда-нибудь он не сможет справиться с массивом. Но в это время выстрелил луч света. Июнь что-то достал и положил себе в рот. Реликвия лютого зверя. Юные господа провинции Дзинжоу остолбенели. Это же реликвия кости. Он собирается прямо там их съесть. Июнь не был богом. Хотя фиолетовый кристалл мог поглощать юаньцы неба и земли, чтобы пополнить запас его энергии, но из-за чрезмерного веса одеяния Тикучертути он постоянно находился на пределе своих сил. Следовательно, он быстрее расходовал энергию. и естественно, что ему было нужно как-то пополнять свои запасы. «А это вообще законно?» запротестовали некоторые юные господа, но если задуматься, не было никаких правил, запрещающих поглощать реликвии Кости. «Блядь, если так продолжится, то он может херню страдать часа два, или вообще до обеда!» Юные господа провинции дзинжоу потеряли дар речи от возмущения. Но июнь был глух к их трепу. Он уже погрузился в свой собственный мир. Он почувствовал, что мог идеально контролировать каждый сантиметр мышц своего тела и мог точно выполнить любое мельчайшее движение. Он ощутил, что тяжесть одеяния текущей ртути оказывала сильное давление на его тело, из-за чего с каждым движением он тратил большое количество энергии. Он также сильно напрягал свой мозг, чтобы вычислять траектории движения жемчужин. И при всех этих обстоятельствах июнь был истощен как физически, так и морально. Но даже в подобном истощенном состоянии у него возникало чувство необыкновенной радости. Предельная концентрация! Неужели это стадия большого успеха предельной концентрации? Испытывая огромную боль и радость, июнь стал лучше справляться с траекториями движения морозных металлических жемчужин, все больше привыкая к ним. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 150. -е. Предел Июня Даже когда он был физически и морально истощен, Июнь находился в некотором потустороннем состоянии, где он по крупицам развивал себя. Чем дольше терпел Июнь, тем ярче становился свет в его сердце. Он постоянно расширялся, и все размытые траектории движения жемчужин, похожие на размытые удары в пустоте, постепенно становились четче. Он даже почувствовал, что пространство в его теле постепенно расширялось. Отчего его тело испытывало ужасную боль. Июнь также чувствовал прилив наслаждения, но в то же время он знал, что напрягал свое тело до предела. В тот момент, когда Июнь полностью физически истощился, он наверняка покинет это таинственное состояние. К счастью, Лин Синтун, прежде чем уйти, оставила ему много реликвий кости. Июнь съел очередную реликвию. Тёплая энергия распространилась в его теле. Тело Июня уже было полностью мокрым от пота. Июнь оставался в массиве уже два часа. Юные господа провинции Цзиньчжоу наблюдали за ним уже расфокусированным зрением. Движения Июня абсолютно не изменились. Они уже два часа вытянув шеи, тупо наблюдали за ним, доходя чуть ли не до тошноты. «Да какой в этом смысл?» – возмутился кто-то. Но когда они посмотрели на генерала Небесного Града, Янь Мэндуна, тот все еще поглаживал подбородок с интересом наблюдал за июнем. Они просто не понимали, как одни и те же движения, показанные на протяжении пары часов, могли бы быть интересными. В это время юные господа провинции Цзиньчжоу уже почти потеряли терпение, а юный господин, стоявший за пультом, уснул. Но внезапно они услышали то, что всех их тут же взбодрило. «Добавьте! Один уровень!» — открыл рот июнь. Он сказал это с большим трудом. а его голос был немного охрипшим. Люди подумали, что он уже был близок к своему пределу. Когда он говорил эти слова, с него непрерывно капал пот. «Что? Следующий уровень сложности? Он наконец-то решил перейти на следующий уровень!» Юные господа провинции Цзиньчжоу, которые боролись с тяжелейшими веками, внезапно взбодрились. «Ну наконец-то! Июнь готов бросить вызов пятнадцатому уровню сложности!» Юный господин, стоявший за панелью управления массивом, взволнованно облизнул пересохшие губы и нажал на пятнадцатый кристалл. «Вот и конец тебе!» Они напрягали свои глаза, чтобы увидеть, как в июне попадут жемчужины и как он будет страдать от серьезных травм. Морозные металлические жемчужины взревели. Из-за их двухчасового беспрерывного полета на высокой скорости каждая жемчужина от большой силы трения с воздухом полыхала красным жаром. Было трудно представить, какой урон нанесут такие жемчужины. Лицо Цзюня выражало немного интереса и ожидания. Он хотел узнать предел Июня. Вдруг зрачки Сун Цзюня резко сузились. Он заметил, что посреди массива что-то странное произошло с движениями Июня. Ранее движения Июня были медленными и делались с большим трудом. Казалось, что в любое время в него могла врезаться жемчужина. Но внезапно движения Июня вдруг стали быстрее. словно его тело сбросило с себя огромный вес, из-за чего его июнь внезапно обрел страшную силу и скорость. Вокруг его тела появились множество силуэтов, и казалось, что массив был заполнен силуэтами июня. Он уменьшил вес одеяния текущей ртути до минимума. Внезапно движения июня стали как минимум на 30% быстрее. Июнь увернулся от всех 15 жемчужин. Жемчужины разворачивались и снова атаковали. Июнь вытянул свои пальцы и снова увернулся от них. Его движения были плавными. По сравнению с ним на четырнадцатом уровне сложности, его движения стали более гармоничными и спокойными. Ни одна из жемчужин не могла коснуться даже его рукавов. Чего? Люди были шокированы этим. Как Июнь вдруг увеличил свою скорость? Юные господа провинции Дзинжоу не могли в это поверить. Даже сыновья бескрайней пустоши растерялись. Неужели Июнь ранее сдерживал свою силу? Но это не могло быть так, ведь раньше каждое движение, которое он делал, выглядело так, словно он делал его на пределе своих сил. Обильный пот и выступившая на лбу вена были неоспоримыми доказательствами этого. «Интересно», – неожиданно рассмеялся Янь Мэн Лун, продолжая наблюдать за и Июнем. А посреди массива у Июня в глазах промелькнуло странное возбуждение. Его тело было в поту, но при этом оно было немного расслабленнее, чем прежде. Теперь тело июня было не так сильно подавлено. За счет того, что он уменьшил вес в одеянии текущей ртути, тело июня стало свободней, и его подавленный потенциал вырвался наружу. Пятнадцатый уровень сложности стал для него простым. Морозные металлические жемчужины загудели, образуя свирепые вихри, которые можно было увидеть невооруженным глазом. Свирепый ветер бушевал повсюду. Июнь был подобен буревестнику, неожиданно попавшему в шторм, и который произвольно метался из стороны в сторону. Люди, наблюдавшие за ним, были шокированы. Все шло не так, как они задумали. Разве июнь после включения 15 уровня сложности не должен был сразу же получить серьезную травму от попадания жемчужин? Юные господа провинции Цзинчжоу не могли этого понять. Если бы они своими глазами не увидели, что скорость жемчужин возросла, то они бы подумали, что массив неисправен. И в этот момент Июнь сказал еще одну фразу, услышав которую, у людей отвалились челюсти. «Давайте следующий! Шестнадцатый уровень!» Голос Июня не был громким. Он был плохо слышен из-за жуткого свиста жемчужин, несущихся в воздухе. Но даже так его слова вошли в их уши, сильно их оглушив. Они все потеряли дар речи. «Он совсем рехнулся?» «Пускай ты и сумасшедший выпендрежник! Я должен предупредить тебя, что шестнадцатый уровень слишком сложен! Ты серьезно думаешь, что ты не хуже юного господина Дзидзюня?» Сказал юный господин, управляющий массивом, после чего яростно нажал на шестнадцатый кристалл. Внезапно весь массив покрылся вспышками света. Шестнадцать морозных металлических жемчужин выстрелили в разные стороны. Люди, стоявшие неподалеку, машинально отступили на несколько шагов. Шестнадцатый уровень оказал сильное давление на Июня. Каждая жемчужина была подобна падающей звезде, и они оказывали огромное давление на тело и разум Июня. Эти жемчужины постоянно сталкивались друг с другом, из-за чего они отлетали в неожиданные стороны, заставая людей врасплох. Жемчужины постепенно начали давить на Июня, уменьшая его пространство для маневра. Уши Июня загудели, а сердцебиение участилось. Его кровь текла на предельной скорости. Одна из жемчужин задела талию июня. Его одеяние летучей рыбы было порвано. Шестнадцатый уровень сложности был явно выше нынешнего предела июня. Ха-х, облегченно выдохнули юные господа провинции Дзинчжоу. Наконец-то этот пацан больше не в состоянии держаться. Они не ожидали, что июнь будет сдерживаться, и поэтому недооценили его. Но он по-прежнему уступал юному господину Дзинчжоу. Вдруг сверкнул другой луч света, и рукав одеяния летучей рыбы был оторван. По руке побежала нить крови. Рука июня была ранена. На шестнадцатом уровне сложности скорость жемчужин была слишком большой. свирепый ветер силы рвал одеяние летучей рыбы так же легко, как бумагу. Увидев несколько жемчужин, одновременно летящих в сторону июня, без слепых зон, июнь понял, что ему будет чрезвычайно трудно увернуться от них. В это мгновение... июнь выпрыгнул из массива жемчужины врезались в то место где ранее стоял июнь а увидев что июнь покинул массив юные господа провинции дзи были сильно разочарованы но этот пацан слишком хитер они хотели увидеть как жемчужины изобьют июня до полусмерти, но раз он сдался то теперь им ничего не светит брат и ты молодец сыновья бескрайней пустоши были рады за июня Хотя он пробыл на шестнадцатом уровне всего лишь 10 секунд и потому проиграл Зэцзюню, Дзю но даже это уже было отличным достижением. Юноши, пришедшие из Бескрайней Пустоши, сильно уступали группе юных господ больших кланов, а Июнь был ненамного слабее их самого сильного юного господина. Этим можно гордиться. Сегодня сыновья Бескрайней Пустоши проявили себя и показали гордость Бескрайней Пустоши. Брат Джан! «Ты на самом деле нашел отличный саженец!» От чистого сердца сказал Лю большое ухо, похлопав плечо Джань Таня. В это время краем глаза он заметил, что Июнь начал снимать свое немного порванное одеяние летучей рыбы. Дырявое одеяние летучей рыбы было неаккуратно брошено на землю, и Июнь показал всем, что у него было под одеждой. Там была сверкающая рубаха, которая походила на шелковое покрывало. «Извините, я просто захотел снять одежду!» сказал Июнь, вытерев пот со лба. Снять одежду? Ему стало слишком жарко? Несколько юных господ провинции Цзинчжоу непонимающе посмотрели друг на друга. Этот Июнь какой-то странный. Жара ничем не мешала воинам. Достаточно лишь воздействия юаньцы и пот мгновенно испарится. Но деревенские жители обычно всегда работают с голым торсом, поэтому они вполне могли это понять. Однако, когда Июнь снял рубашку, Сунь Цзинь который прежде всегда оставался спокоен даже когда июнь перешел на шестнадцатый уровень теперь же резко переменился лицом также вспыхнули и глаза яньмэн луна хоть он машинально продолжал поглаживать подбородок но в мыслях он был ошеломлен одеяние эти кучиртути шокированно воскликнул янь-мэн лун что некоторые люди были сбиты с толку и с любопытством посмотрели на янь-мэн луна чтобы такой человек как яньмэн лун потерял самообладание Эта одежда должна быть особенной. Одеяние текучей ртути? Эта одежда, которую снял Июнь? Юные господа провинции дзинжоу с любопытством посмотрели на рубашку в руках Июня. Кроме того, что она была тонкой, в ней не было ничего особенного. Неужели? Сунзи Цзюнь недоверчиво посмотрел на одеяние текучей ртути в руках Июня. Это одеяние текучей ртути черного ранга третьей ступени семьи Линь. Это же сокровище, которое помогает тренировать движение и силу. Его можно купить на аукционе, но его цена настолько высока, из-за чего большую часть времени у него нет покупателей. Одеяние текучей ртути черного ранга третьей ступени может менять свой вес с 10 до 1000 динов, изменяясь по желанию того, кто его носит. И не только это, оно также насильно ограничивает движение человека, из-за чего во время ношения человеку потребуется много усилий, чтобы сделать даже небольшое движение. Получается, что ранее в массиве... Ты все время носил его?» Голос цзинь дрожал. Этот июнь носит что-то подобное, но оно просто не может быть сделано семьей Линь. Однако оно все равно было очень похоже на одеяние текучей ртути. Какого черта? Юные господа провинции Цзинь-Джоу были шокированы, увидев, что их юный господин цзинь потерял самообладание. В их ушах эхом звучали слова. может менять свой вес с 10 до 1000 динов. 10 динов? И это самое низкое значение? Он точно говорит об этой рубашке? Июнь демонстрировал предельную концентрацию в одеянии текучей ртути весом в 10 динов посреди массива морозных металлических жемчужин. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 151. Превращение в дракона перед лицом бури. Юные господа провинции дзинжоу не могли этого принять и, конечно же, не поверили. Эта тонкая рубаха весит 10 динов? Получается, что Июнь, нося ее, смог так легко справиться с 15 уровнем сложности? Да вы шутите! Это рубаха. Могу я взглянуть на нее? Сунь Цзинь протянул руку, взглянув на Иньюня с явным уважением на лице. Это было уважение, которое проявляют лишь сильным. Июнь охотно передал одеяние текучей ртути. Сунь Цзюнь взял рубаху обеими руками и осторожно пощупал. Его глаза уставились на нее, словно загипнотизированные Тонкая работа, высшее качество – это на самом деле великолепное одеяние текучей ртути. Сунь нехотя вернул рубаху Июню. Конечно же, была и другая подобная одежда, которую продают в различных магазинах. Но у всей такой одежды был постоянный вес, и такие вещи больше походили на доспехи, из-за чего носить их было неудобно. Но одеяние текучей ртути могло не только свободно изменять свой вес, но также было нежным и тонким. Если забыть про вес и силу сковывания, то она никак не влияло на движение владельца. Разница в качестве была слишком большой. Сунь Цзи Цзюнь ранее уже носил подобную одежду, но ее качество сильно уступало рубахе в руках июня. Увидев серьезное выражение лица Сун Цзюня, юным господам провинции Цзинчжоу не оставалось другого выбора, кроме как поверить. Это одеяние текучей ртути, так называл его Сун Цзиньцюнь, весило как минимум 10 динов. И Юнь носил рубаху весом в 10 динов и легко пользовался предельной концентрацией. Ну и как это понимать? Юные господа провинции дзинжоу не могли представить подобного. Внезапно тело Июня бросилось в массив морозных металлических жемчужин. После того, как Июнь снял одеяние текучей ртути, его тело стало столь же легким, как и у ласточки. За все это время он уже привык к весу одеяния текучей ртути, но сняв его, он почувствовал, словно его тело стало невесомым. Он привык к тому, что его движение сковывало одеяние текучей ртути. Сначала ему приходилось потреблять много энергии, лишь при малейшем движении. Теперь же, когда он избавился от этого ограничения, июнь мог контролировать свое тело более точно и аккуратно. Это было такое приятное ощущение. Июнь легко вернулся от всех жемчужин. Теперь шестнадцатый уровень сложности не требовал июня выкладываться на полную. Ха-ха, как классно! Июнь был в восторге. От такого внезапного избавления от пут и возможности двигаться так, как сам того пожелаешь, в состоянии делать невероятные движения, Июнь чувствовал радость и восторг. Однако скорость джимчужен больше не была для него достаточно высокой. Из-за этого Июнь ощутил, что ему чего-то не хватало. "Добавьте сложности", закричал Июнь. "Юные господа провинции Дзинжоу потеряли дар речи. Ранее, когда Сунь Цюнцюн описал, что из себя представляет одеяние Тикучертути, они уже были морально готовы к тому, что Июнь может достигнуть безумных результатов". Но когда они увидели, что июнь на шестнадцатом уровне сложности так легко уворачивается от жемчужин, и даже захотел добавить еще один уровень, у них защемило сердце. 17 уровень сложности! Такое увеличение сложности вовсе не было маленьким. Юный господин провинции Цзиньчжоу, стоящий за консолью, открыл свой пересохший рот и дрожащим пальцем надавил на семнадцатый кристалл. В тот момент, когда изменили сложность, весь массив затрясся и загудел. Каждая жемчужина сотрясала воздух, и все они начали двигаться, подобно стремительным метеорам. Рисунок ветра можно было увидеть невооруженным глазом. Эти ветра были похожи на клинки. Один из солдат, случайно задевший такой ветряной клинок, ощутил сильную боль. Лишь одна сила ветра уже была ужасающей. Теперешнюю силу массива не сравнить с предыдущими уровнями. После снятия одеяния текучей ртути, июнь загорелся боевым духом, собираясь противостоять этому массиву. Из-за такой ужасающей силы ветра, июнь почувствовал, словно попал в болото. Каждая пора в его теле ощутила ограничение создаваемое огромным давлением. Когда включили 17-й уровень сложности, 17 жемчужин не просто напали на него. Теперь же они могли почувствовать друг друга и были взаимосвязаны. Теперь они действовали заодно. 17 морозных металлических жемчужин продолжали врезаться друг в друга, создавая тысячи комбинаций. Каждое столкновение было с разной силой. приводило к мельчайшим изменениям. Из-за этого траектории их движения становились все непредсказуемей, без возможности найти решение. Три кровавые жемчужины полетели к Июню в таком построении, напоминающем иероглиф Пинь. И в то же время его окружили 10 жемчужин, вынуждая его отступать. Июнь сузил зрачки и извернулся всем телом, под немыслимым углом, поворачиваясь сразу от всех жемчужин. Июнь находился на 17 уровне сложности, потреблял в несколько раз больше умственной энергии для расчета новых траекторий, внося тысячи мельчайших корректировок лишь для того, чтобы снова и снова едва справляться с критическими ситуациями. Находясь в своем трансоподобном состоянии, И Юнь чувствовал, что он идеально согласовал свое тело со своим умом. Ему постоянно приходилось максимально концентрироваться на всем, из-за чего он проник в таинственную сферу. Его тело было таким мягким, словно оно было без костей, Каждый сустав и каждая мышца в его теле могли быть перемещены лишь по желанию. Они могли делать самые мельчайшие изменения, достигая идеального сочетания. Такой высокий уровень концентрации и физических изменений помог ему достичь точки, где он смог управлять своим телом на предельном уровне. С течением времени Июнь начал чувствовать сильную физическую усталость. Постепенно пот на его теле начал превращаться в пар. Это чувство. Оно просто восхитительно. Я просто обязан. продвинуться еще немного. Июнь одновременно испытывал боль и наслаждение. Но это огромное количество боли помогло ему детально понять каждое изменение в его теле. Предельная концентрация изначально была создана для наблюдения за всем сущим и глубоко вникая в суть вещей достигать своих пределов. Июнь полностью погрузился в неописуемое счастье. Понемногу круги, создаваемые его телом, начали медленно расходиться от него. Было неизвестно, когда выражение лица Июня полностью исчезла. Он вошел в трансоподобное таинственное состояние. Ему показалось, что каждый цунь, примечание, 3,3 см, конец примечания, его тело был продлен до чи примечание, 33 см, конец примечания. И в этом каждом чьи словно был его собственный мир, его собственное пространство. Когда бы кровавые жемчужины не входили в дистанцию одного чьи от его тела, он мгновенно реагировал. Лишь совершив небольшое движение, он мог увернуться от атаки прежде, чем кровавая жемчужина успеет изменить направление. Люди, наблюдавшие за ним, подумали, что он обрел способность предвидения. Вдруг в массиве начали происходить какие-то странные изменения. Семь жемчужин одновременно врезались друг в друга и сменили направление, после чего они все полетели в разные стороны, запечатывая пространство для маневра июня. «Цепь семи жемчужин!» – ахнули люди. На семнадцатом уровне сложности было слишком много странных изменений. На этой сложности жемчужины не только становились быстрее, но также приобрели силу объединять свои атаки. Когда сыновья бескрайней пустоши увидели эту сцену, их сердца сжались. Они видели, что морозные металлические жемчужины едва не задевали июня. И хотя он был весь в поту и от его тела исходил пар, его разум оставался спокойным. Июнь закрыл глаза. Когда семь кровавых жемчужин залетели в радиус 1 чьи от июня, было похоже, что сила кровавых жемчужин создавала невидимые волны в пределах его пространства, что помогало июню полностью ощутить их. В одно мгновение июнь начал циркулировать юаньцы до предела. Каждый цунь его мускулов был задействован на огромной скорости, вплоть до того, что с каждым вдохом он мог учуять металлический запах жемчужин, летящих к нему на огромной скорости. Все внимание июня был сосредоточено на жемчужинах. В его голове появился образ семи морозных металлических жемчужин, летящих к нему. Тело июня сделало сто незначительных движений. Для других людей это было словно июнь наступал на поверхность воды, и каждый его шаг создавал прекрасную рябь. Семь жемчужин прошли сквозь его фигуру. Окружающие люди подумали, что они насквозь пронзили тело июня. Многие люди не сдержали вскрика, но в следующий момент они поняли, что ни одна из жемчужин не попала в июне. Движения июня были подобны плывущим облакам в текущей воде. Линия смутных силуэтов, образовавшихся за спиной июня, еще долгое время не рассеивалась. Июнь увернулся от ими жемчужин таким способом, который никто из них не мог понять. «Это... как он это сделал?» Неважно, были ли это сыновья Бескрайней Пустоши или же юные господа провинции Дзинчжоу. Все они были полностью потрясены. движение Июня были подобны волшебству. Его фигура, казалось, утратила свою жесткость, оставляя за собой лишь воздух. Поэтому без разницы, как атаковали его жепчужины. Они лишь пролетали через пустое пространство, даже немного не задевая Июня. Предельная концентрация – стадия большого успеха. Июнь уже достиг такой стадии! засияли глаза генерала Яня. Достигнуть подобной сферы было слишком удивительным. «Стадия большого успеха, предельные концентрации» выражение лица Сунь Цзиньцзюня содержало в себе сложный комплекс чувств. Что же до юных господ провинции Цзиньцжоу, их лица задергались. Они больше не могли сделать любое другое выражение. Они были полностью парализованы от ментального удара Июня. На начальной стадии предельной концентрации человек получал точный контроль над своим телом, используя мельчайшие движения чтобы избегать атак. Эффективность таких движений была выше 90 процентов. На малой стадии успеха предельной концентрации человек мог ощутить силу атакующего и использовать эту силу для своих движений, то есть можно было использовать силу противника против него самого. А на большой стадии успеха предельной концентрации человек начинал ощущать силу неба и земли. сливаясь с окружающим пространством, создавая свое абсолютное пространство. И сейчас Июнь создал вокруг себя пространство длиною в один чи. и пока он будет сосредоточен, каждое его движение будет совершенно гармонично, без слабого места, по которому можно было бы ударить. Июнь лишь едва достиг порога стадии большого успеха предельной концентрации и еще не полностью познал ее. Но это была сфера, которой юные господа провинции Цзинчжоу не могли достичь. Поистине невероятно. Цзинь линь – это не просто существо, живущее в пруду, но он тот, кто способен, встретив бурю, превратиться в дракона. Янь Мэн Лун предчувствовал, что июнь однажды стремительно возвысится, став новой восходящей звездой Божественного Королевства Таи. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 152. сердце боевых искусств. Июнь, стоя посреди массива морозных металлических жемчужин, полностью погрузился в свой собственный мир. Июнь не слышал слов генерала Яня, ни юных господ провинции Дзинжоу. Сейчас он ощущал лишь пространство в один вадинчэ от своего тела. Способность обрести полный контроль над этой небольшой областью завладела Июнем. Каждый раз, попадая в этот альтернативный мир, чем глубже становились познания Июня о боевых искусствах, тем больше росла его заинтересованность в освоении боевых искусств. Боевые искусства похожи на прекрасное хранилище сокровищ. В этом хранилище есть множество тайн, которые только и ждут, когда воин придет изучить их. И каждый раз, когда он что-то искал, после достижения большой цели, он углублял свое понимание, чему был очень рад. И Юнь все еще помнил то время, когда он пролетал бесконечные горы и каньоны слинь синь Это было таким пьянящим чувством. И здесь также была трепещущая сила, которую он получил сражаясь с лютыми зверьми в безлюдной долине. И еще, кроме силы он мог обрести статус, положение, уважение и счастье для своих друзей и близких. Бым мтяя обидчиком он сможет встать во главе мира, верша правосудие над добрыми и злыми людьми. все что заставило июня испытывать бесконечную жажду жажду подняться выше и исследовать более высокие уровни боевых искусств. человеческая жизнь слишком коротка проходит в одно мгновение. Получив фиолетовый кристалл, причудливый предмет, который мог вызвать такое явление, как рождение фиолетовых облаков в бескрайней пустоши, июню выпал шанс бросить вызов небесам и провести достойную жизнь, создав свою собственную легенду. Даже если он заведет свой гарем, после нескольких сотен лет итог будет один. Его тело придадут земле. Овощам и рису нужен год, чтобы вырасти. но они все равно заканчивают свое существование в желудках простых смертных. Но черная железная руда подвергается тысячам лет природной полировки, и ее блеск остается с ней на протяжении миллионов лет. Июнь знал, что он все еще находится на этой стадии полировки, и чтобы выдержать ее, он должен запастись терпением, упорством и мужеством. Войдя в массив морозных металлических жемчужин, Июнь достиг порога стадии большого успеха предельной концентрации. и это также усилило его желание заниматься боевыми искусствами. Секунды сменились минутами, и спустя 30 минут Июнь был полностью истощен, и потому его начало покидать это таинственное чувство. Когда Июнь покидал массив, он увидел, как юные господа провинции Цзиньчжоу и сыновья бескрайней пустоши смотрели на него, словно на мастера. Их взгляды были полны страха, зависти, ревности и поклонения. «Брат И, ты такой крутой!» От чистого сердца сказали сыновья без крайней пустоши, На что июнь ответил. Я лишь хорош в техниках отработки движений, а вот в других аспектах я не настолько хорош. июнь сказал правду. Его предельная концентрация была развита лишь благодаря его высокой восприимчивости. Эта сфера была недостижима для остальных людей, его возраста. Что же касается других аспектов? июнь также был в них хорош, но не на таком ненормальм уровне. Юные господа провинции Цзинчжоу опустили свои взгляды. Сунь Цзинь достиг своего предела на шестнадцатом уровне сложности и смог пробыть там лишь 30 минут, а Июнь со своими способностями смог продержаться те же 30 минут, но уже на седьмом уровне сложности. От осознания такой силы их лица распухли. «Кто-нибудь еще хочет выступить?» Вопрос Янь Мэн Луна был встречен полной тишиной. «Ну еще бы! Кто бы смог победить Июня?» Увидев такую реакцию, Янь Мэн Лун засмеялся и сказал «Моя гвардия изысканного дракона меньше всего на свете боится конкуренции и испытаний. Наши люди всегда достигают поставленных целей и никогда не сдаются. Покуда у вас будут способности, вы можете занять место ваших начальников и меня на тренировочном поле. Сегодня ловкость июня стала лучшей среди новобранцев». И согласно моему обещанию, я должен подарить тебе два оружия и две реликвии пустынной кости. «Давай, иди за мной!» — сказал Янь Мэн Лун, поманив Июня за собой. Джань Тань похлопал плечо Июня и сказал с завистью. «Малыш, ты и правда хорош. Генерал Янь редко кого так сильно хвалит. Ты получишь два оружия из лучшей оружейной. Даже мне завидно». Юнь улыбнулся со смешанными мыслями. «Оружие». Выбор оружия – это вам не пустяк. Лучшее оружейное Небесного Града также известно как Арсенал Небесного Града. Он располагается в задней части лагеря Гвардии Изысканного Дракона. Оружейная было построено из больших плит обсидиана, и снаружи оружейное выглядело величественно. Оружие, хранимое в Арсенале Небесного Града, было лучшим из лучших. Июнь пришел ко входу в Арсенал Небесного Града и ощутил ауру смерти. Эта аура исходила от изысканного оружия Арсенала. Оружие не было новым. Некоторые из них уже побывали на поле боя и познали вкус свежей крови. Некоторые из этих оружий даже убивали людских мастеров или сильных древних пустынных зверей. Лишь оружие, которое прежде уже убивало, могло источать такую сильную жажду убийства. «Ну и как тебе?» – спросил Янь Мэн Лун, увидев реакцию июня. «Моя кровь кипит!» Возбужденно ответил Июнь. Ха-ха, замечательно. Тогда давай зайдем. Идя за Янь Мэн Луном, Июнь вошел в арсенал Небесного Града. Увидев внутренний интерьер, Июнь был немного сбит с толку, потому что все было не так, как он того ожидал. Оружие размещалось на стеллажах, но было воткнуто в большие камни. На каждой такой платформе из черного камня размером три чи. Примечание – около одного метра. Конец примечания. было выткнуто оружие там были различные сабли мечи копья и алебарды. как только июнь вошел в оружейную он увидел копье длиино три метра форма у него была какой то дикой словно копье было извивающейся змеей оно было воткнуто в грубый каменный фундамент это длинное копье было с коричневыми пятнами словно было окрашено засохшими пятнами крови увидев копье июнь что то почувствовал он шагнул вперед и дотронулся до него Копье было холодным и жестким, словно замерзшее холодное железо. Янь Мэн Лун улыбнулся и сказал, «Малец, это копье называется «Наступление генерала». А названо оно так потому, что многие генералы еще с незапамятных времен использовали копья. С длинным копьем в руке они могли взять и убить много врагов за один удар. Просто восхитительное оружие. Вот только оно слишком большое для тебя». Тело Июня все еще было детским. потому это копье было как минимум в два раза выше июня. Июнь кивнул, ведь он только начал смотреть оружие. В арсенале было еще много другого оружия. Июнь огляделся, и разнообразие оружия ошеломило его. Он не знал, с чего ему начать. Он медленно прошелся, при этом осторожно касаясь каждого оружия. Иногда Июнь забирался на камни и хватался за ручку оружия в надежде ощутить особое чувство. Именно так он мог определить, подходит ли ему данное оружие или нет. Хотя все они были изящными и обладали выдающимся прошлым, после нескольких попыток Июнь обнаружил, что между оружием не было большой разницы. Из-за этого Июнь растерялся. Янь Мэн многозначительно посмотрел на Июня. Он смог угадать его мысли и спросил. «Ты не можешь решить, что тебе выбрать, да?» Июнь подумал и сказал «Да, именно так». Я не могу выбрать, какой тип мне больше подходит. Многие воины за всю свою жизнь используют лишь один тип оружия. Те, кто всю жизнь использовали мечи, продолжают использовать их, и те, кто использовали копья, будут продолжать использовать копья. Выбрать оружие, которое тебе подходит, было очень важным делом». Янь Мэн Лун погладил подбородок и сказал. «Июнь, некоторые воины природно подходят к одному типу оружия. Например, я видел прирожденного мечника». Такие люди рождены для меча. Потому люди, прирожденные к чему-то, должны выбирать лишь наиболее совместимое с собой оружие. Но есть такие люди, которые не чувствуют ничего особенного к любому типу оружия. Таким людям подходит любое оружие. Такие люди не нуждаются в единственном оружии, и потому они забывают про свои предпочтения. Любое оружие — это продолжение тела воина. Некоторое оружие даже является жизнью воина. Например, Я видел прирожденного мечника, который хотел изменить свое тело в меч. Такие люди мастерски орудуют мечом, но когда они разлучены со своим мечом, их боевая мощь будет сильно снижена. Это была крайность, со своими преимуществами и недостатками. Такие люди приспосабливаются к своему оружию, но другие выбирают приспособить оружие под себя. Вторые люди сильны, потому что их сила не зависит от выбранного оружия. Они могут использовать любое оружие и оставаться сильными. К примеру, в техниках развития священная техника Тае, пусть и лучшая техника, но это не значит, что получив ее, тебе больше не нужны другие техники. Ты можешь сам выбирать, практиковать ли тебе священную технику Тае до предела, или же выбрать совершенно другую технику развития, объединяя все техники развития в одно целое. Есть два пути, трудно сказать, которые из них лучше. Один узкий, но более быстро приведет тебя к вершине, но есть также и широкий путь, по которому придется долго петлять. Лишь тебе выбирать. Слова Янь Мэн Луна вдохновили Июня. Этот реальный опыт старого вояки помог Июню прозреть. Я все понял, кивнул Июнь. Он уже принял решение. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 153. Оружие Июня. Яйм Лун позволил Июню выбрать два оружия, поэтому было бы глупо взять оба оружия одинакового типа. Июнь решил выбрать оружие дальнего и ближнего боя. Оружием дальнего боя были луки, арбалеты, скрытое оружие, метательные копья и топоры. Среди оружия дальнего боя в арсенале Небесного Града было представлено большое количество различных арбалетов. Для солдат не подходило скрытое оружие. Что же касается метательных копий и топоров, они использовались лишь в племенах. Все потому, что такое оружие было слишком тяжелым и подходило лишь для охоты. Подобное оружие было слишком тяжело носить на большие расстояния. Максимум один человек мог взять с собой 10 метательных копий или же 10 топоров. Июнь прикасался к каждому встреченному оружию в поиске того самого чувства. Вдруг... июнь почувствовал что-то особенное, когда дотронулся до Лука. Это чувство не было ясным, и его было трудно распознать, но оно действительно было, и походило на некую неразрывную связь. Лук. Первым оружием я выберу Лук. О, ты выбрал Лук. Глаза Янь Мэн Луна загорелись. В армии есть 18 боевых навыков, и Лук в этом списке первый. Среди 18 навыков Лук был первым, Арбалет вторым, Копье третьим. Дао четвертым, прямой меч пятым, алибарда шестым, а восемнадцатой была кулачная техника. Из этих 18 боевых навыков лук шел первым, а кулачная техника была последней. Кулачная техника предназначалась для боя голыми руками. Воин не всегда может иметь под рукой оружие. Например, ваше оружие может быть уничтожено в бою. Следовательно, борьба голыми руками очень важна, И таким образом кулачной технике лучше всего подходило быть восемнадцатой. Боевой навык Лука был признан королем среди 18 боевых навыков. Все потому, что Лук – король среди оружия дальнего боя. Он имел большое значение при встрече двух армий. Для низкоуровневого воина лучше подойдет арбалет, потому что им проще пользоваться и легче научиться. Арбалет полагался лишь на механическую силу. потому что мощность арбалета зависела лишь от его конструкции и материала. Но сила лука напрямую зависела от силы руки воина. Таким образом, с древних времен генералы и владыки использовали луки. Лучшим оружием, чтобы убить полководца армии противника, был лук. Арбалет не мог конкурировать со скоростью стрельбы лука. Лук был быстрее как минимум в 4 или 5 раз. Когда сильный людской мастер натягивает тетиву лука на тысячу динов, что стрелы обрушатся на крепостные стены непрерывным потоком и быстро разрушат их. Увидев, что Янь Мэн Лун одобрил его выбор, Июнь сразу же взял красный боевой лук. Он взял тетиву и натянул ее до предела. По сравнению с его ловкостью, сила рук Июня не была чудовищной, но все же он был сильнее воина, находящегося на том же уровне. Ведь как-никак Июнь достиг состояния закаленного тела «пульс дракона». Когда он натянул тетиву у красного боевого лука, суставы июня выпустили звук, похожий на звук жарки бобов. Янь Мэн Лун погладил подбородок и слегка кивнул. Неплохо. Это лук-секвой, сделанный семьей Су из провинции Дзинжоу. Сделан он из тысячелетней секвой, и чтобы сделать из этой древесины лук, по ней пришлось тысячу раз ударить прутом из черного железа. Обычный воин на ранней стадии пурпурной крови вряд ли сможет натянуть его тетиву. Лишь воин на пике пурпурной крови сможет легко натянуть его тетиву и вести непрерывную стрельбу. Этот лук может легко пронзить шкуру однорогого носорога. Июнь покачал головой и положил лук сиквой обратно. «О, он слишком легкий для тебя?» – улыбнулся Янь Мэн Лун. Июнь кивнул. «Сейчас он неплох, но моя сила будет стремительно расти». поэтому этот лук очень скоро станет бесполезен для меня. Воин на пике пурпурной крови может легко натянуть тетиву этого лука, поэтому и для Июня это не составило труда». «Ха, хорошо, следуй за мной», сказал Янь Мэн Лун и повел Июня вокруг большого каменного столба, после чего он достал лук из-за столба. «Вот, попробуй его». Янь Мэн Лун бросил лук из черного железа Июню. Он многозначительно посмотрел на Июня, словно хотел испытать его. Июнь поймал лук, а его руки сразу же опустились под его тяжестью. Такой тяжелый лук! Июнь был шокирован. Этот лук было тяжело поднять обычному воину, не говоря уже про то, чтобы стрелять из него. Июнь использовал всю свою силу, чтобы натянуть его тетиву. Лук издал глухой звук, а Июнь смог лишь совсем на немного натянуть его тетиву. Июнь поднял бровь. Этот лук действительно жесткий. С его нынешней силой Июнь был способен тащить мясо зверей весом сотни тысяч дзиней, но он даже не мог натянуть тетиву этого лука. Возможно, даже воин на пике пурпурной крови не сможет использовать этот лук. Ну и как? Он достаточно тяжел для тебя? Июнь глубоко задумался. Он закрыл глаза и ощутил энергию лука и дрожь, когда он натягивал тетиву. После этого Июнь открыл глаза и покачал головой. «А?» Ян Мэн Лун слегка нахмурился. «Ты можешь лишь совсем немного натянуть тетиву этого лука, но ты все равно считаешь его недостаточно сильным? Ты знаешь, что простое натягивание тетивы начале занимает лишь небольшую часть силы? Когда ты захочешь довести тетиву до конца, тебе потребуется намного больше сил. Этот лук отлично подойдет тебе на сфере пурпурной крови». и ты все еще недоволен». Июнь немного подумал, выбирая слова, после чего сказал. «По силе он подходит, но...» «Когда я держал этот лук в руках, то не чувствовал с ним никакой совместимости, словно нам не доставало духовной связи». Голос Июня немного колебался, когда он неопределенно описывал таинственное чувство, которое испытал, когда натягивал тетиву. Хотя он уже ощутил совсем слабое чувство совместимости, когда прикоснулся к луку секвойи, Но это чувство было реально. Однако, когда дело дошло до этого черного железного лука, Июнь почувствовал лишь холод. «О?» Янь Мэн Лун удивленно посмотрел на Июня. «У тебя действительно есть подобное чувство? Совместимость?» «Да», – кивнул Июнь. Янь Мэн Лун взял черный железный лук у Июня и легко натянул его тетиву. Черный лук испустил глухой звук, прежде чем был полностью натянут. Янь Мэн Лун спустил тетиву. Громкий звук донёсся от лука. Тетива яростно задрожала, словно окружающий воздух был натянут огромной силой, яростно сотрясая его. И Юню на сердце стало беспокойно. Он очень сильно хотел узнать, какова была сила рук Янь Мэн Луна. «Парнишка, а у тебя есть немного проницательности? Этот чёрно-железный лук, пусть и тяжёлый, но... его цена намного ниже, чем у лука с Эквойи. который ты видел ранее. Лук с был создан талантливым мастером, но этот черный лук был создан лишь высококлассным кузнецом. Этот черный лук так тяжел лишь из-за материала. Похоже, среди дальнобойного оружия у тебя врожденная чувствительность к лукам. Неплохо. Янь Мэн Лун немного поколебался, прежде чем сказать. Хорошо. Раз так я покажу тебе тот лук. Сказав это... Янь Мэн Лун повел Июня еще глубже в оружейную. В дальней части оружейной, обойдя каменный столб, Июнь увидел дверь, сделанную из камня. Увидев эту каменную дверь, Июнь был взбудоражен, так как был весь в предвкушении. В арсенале Небесного Града этот лук хранился в отдельной тайной комнате, а это означало, что он был необыкновенным. Янь Мэн Лун достал ключи и открыл каменную дверь. Июнь последовал за ним в дверной проем. На каменной стене висел черный длинный лук, на двух концах которого были лезвия. В тот момент, когда Июнь увидел этот боевой лук, его глаза вспыхнули. Он почувствовал ауру, в которой словно сдерживали абсолютную силу. Это лук тайцан Он был сделан великим мастером-лукоделом. Этот лук попал к нам из провинции Цанчжоу, из отшельнической аристократической семьи Джан. Семья Джан... Это аристократическая семья, которая изготавливает луки и стрелы высшего качества. Даже в самом иероглифе «джан» есть иероглиф лука, и этот иероглиф также используется, чтобы описать количество луков. То есть один «джан» — один лук, два «джана» — два лука. Возьми его. Услышав слова Янь Мэн Луна, Июнь был взволнован. Он нетерпеливо бросился вперед и снял лук со стены. Первая мысль, пришедшая Июню на ум, «Тяжелый!» Этот лук, тайцан, не был толще ногтя большого пальца, но он был намного тяжелее, чем черный железный лук. Лук тайцан был полностью сделан из металла, но стоило Июню взять лук в руки, как он снова ощутил эту совместимость. Причем теперь это чувство было в 10 раз сильнее, чем когда он дотронулся до лука секвойи. Мгновенно Июнь влюбился в этот лук. Янь Мэн Лун сказал, Лук тайцан сделан из металла тайцан. Металл тайцан – это семейный секрет семьи Джан. Этот металл куётся с использованием божественного чёрного железа. Вещи, изготовленные из такого железа, обладают невероятной гибкостью. Если потрясти металлический столб, изготовленный из материала тайцан, то амплитуда колебания будет такой сильной, что сможет создать такую дрожь, которая может разорвать человека на куски. И не только это. Этот материал... тайцан позволяет поместить в него юаньцы благодаря чему прочность и твердость материала тайцан сильно увеличиваются чем больше передаешь юньцы в него тем верже он становится из-за чего будет труднее натянуть его тетиву но и сила выстрела также возрастет не говоря уже о тебе даже мне неизвестен лимит сколько можно передать ему юаньцы то есть его сила практически безгранична поэтому можно не беспокоиться что твоя сила может превысить лимит лука. Если ты сможешь передать в этот лук Тайцан, целый океан Юаньцы, то ты сможешь пронзить небеса, избить солнце и звезды. Услышав такое описание лука, Июнь ощутил, как у него закипела кровь. Это действительно великий лук. Посмотри на концы лука Тайцан. Там есть кованые лезвия, которые установлены в металл Тайцан. Эти лезвия могут сломать любой обычный меч. Наконечник лука изготовлен из рога огромного чернокостного носорога. Что же до его тетивы? На ее создание ушло множество различных процессов. Семья Джан провинции Цзанчжоу получила жилы пустынных зверей, известных как огромные удалы, и скрутили их в тетиву. Затем их вымачивали в смеси, получившейся из варки кожи акулы, в течение 18 лет. Янь Мэн Лун так красочно описывал лук, и так странно смотрел на Июня, словно говоря «ты недостоин этого лука». Но даже без описания Янь Мэн Луна, у Июня было свое сильное чувство, которое он ощутил, прикоснувшись к луку. Как может обычный предмет быть расположен в специально выделенной под него каменной комнате? Возможно, этот лук – самое ценное оружие в ассенале Небесного Града. «Малыш, попытайся натянуть тетиву, и не пытайся передать ему юаньцы. иначе вообще не сможет сдвинуть тетиву с места. Используй лишь физическую силу своего тела. И я тебя сразу предупреждаю, если же ты не сможешь натянуть тетиву хотя бы наполовину, то ты без возражений положишь его обратно». Говоря это, Янь Мэн Лун потирал свою щетину. Было ясно, что ему было всем сердцем больно отдавать такой замечательный лук. И Юнь больше не мог ждать. Он сразу же глубоко вздохнул, и Сцы, устремленным в его дантянь, Он встал в стойку всадника, как и полагается, взял лук в руки и напряг мышцы. Каа! взревел и Юнь. Его суставы затрещали со звуком каа! И лук Тайцан начал медленно гнуться, от 0% до 50 и почти приблизился к 100. И Юню удалось, используя лишь физическую силу своего тела, натянуть тетиву лука Тайцан на 3/4. «Истинный мир боевых искусств» Специально для сайта aulade.ru Глава 154 Второй выбор «Закалённое тело – пульс дракона. Плюс к тому и тренировка от одеяния текучей ртути. Ты постоянно укреплял свою силу, поэтому твоя сила очень хороша». Янь Мэн Лун потёр подбородок и кивнул. «Я дарю тебе такой отличный лук, Так что не дай бог я разочаруюсь в тебе. С этим луком в будущем ты отправишься тренироваться и даже сможешь достичь выдающихся результатов. Я лично прослежу за этим. Это будет некой формой гарантии». «Благодарю, генерал!» Искренне поблагодарил Июнь. Он знал, что хорошо показал себя, раз Янь Мэн Лун взял на себя обязательство проследить за его тренировкой. Закинув на спину лук тайцан, Июнь также взял себе и колчан. Колчан был забит стрелами быстрого ветра, которые были специально изготовлены для лука тайцан. Они были сделаны из морозного металла, и их оперение состояло из перьев птицы, с древней родословной. Такие стрелы не могли быть отклонены даже выбросом юаньцы противника. Это были одни из лучших стрел. Тратить такие дорогие стрелы лишь на один выстрел было бы слишком расточительным, поэтому сильные лучники могли прикрепить к стрелам немного юаньцы. чтобы возвращать стрелы после выстрела. Раз он выбрал себе лук и стрелы, дальше нужно было найти подходящее оружие ближнего боя. июнь посмотрел на весь арсенал Небесного Града. Он прикоснулся ко всему оружию, чтобы быть уверенным в своем выборе. В этот раз Янь Мэн Лун не говорил ни слова, позволяя июню самостоятельно выбрать себе оружие. июнь никуда не спешил, и спустя два часа он наконец-то встал перед огромным камнем. В этот большой камень был вставлен Дао. И хотя это был Дао, он был похож на копье. Клинок у него был 6 чи в длину, а рукоятка 1 чи и 2 цуня. В общей сложности весь меч был длиной 7 чи и 2 цуня. Примечание. 2,4 метра. Конец примечания. Такая длина была равносильно росту взрослого мужчины, сильно превосходя рост июня. На длинном клинке были изображены серебристо-серые линии. Они были похожи на трещины на льду озера зимой и выглядели очень красиво. Хотя клинок был очень длинным, его ширина была всего два цуня. Примечание – 6,66 см. Конец примечания. Изгиб клинка был крайне мягким. С такой длиной Дао выглядел почти прямым, а также больше походил на прямой меч. Он словно был одновременно и дао, и прямым мечом. Его можно было использовать как обычный дао, а также как копье. Этот дао напомнил Июню, дао, который он видел еще в прошлой жизни. Особенно он был похож на тан дао, прямой меч периода династии Тан, и мяо дао, один из десяти легендарных древних китайских мечей. Иероглиф мяо не означал одноименную народность, но описывал внешний вид мяо дао, который был длинным и узким. словно хлебные восходы. Конечно, по сравнению с мяо дао, тандао и самурайским мечом, все они были гораздо короче дао, на которое сейчас смотрел Июнь. Чем длиннее дао, тем больше требуется силы для удара, и чем уже клинок, тем быстрее был дао. А вообще, эти два пункта мастер сделал этот дао длинным и узким. Но чем длиннее и уже клинок, тем легче он ломается. Такой клинок может сломаться от вражеского оружия, от юаньцы противника или же от костей. Тандао и самурайские мечи уже считались длинными, но их не делали слишком длинными, боясь поломки клинка в бою. Но в этом мире кузнечных дел мастера могли делать клинки узкими и длинными, как того с вами хотели. А все потому, что у них была абсолютная уверенность в дао, которое они изготавливают. Это прямо настоящий джаньма дао, дао, рассекающий лошадь. Такое название он получил за то, что его длина позволяла разрубить лошадь напополам. А этот Дао, находившийся перед Июнем, мог полностью разрубить лошадь по вертикали. То есть этим Дао Июнь сможет располовинить как саму лошадь, так и вражеского всадника. «Беру его», – сказал Июнь и схватил рукоятку меча обеими руками и вытащив Дао из камня. Когда клинок вышел из камня, лезвие издало низкий металлический гул. Этот Дао был похож на дракона, избавившегося от оков и издавшего продолжительный рев. От него хлынул холодный поток воздуха. «Замечательный Дао!» Глаза Июня вспыхнули. И Июнь использовал этот Дао, чтобы продемонстрировать несколько приемов техники «Девять сияющих мечей небес». Хотя это был Дао, конкретно он мало отличался от прямого меча, поэтому и подходил для этой техники. В мгновение ока Июнь покрылся вспышками света, словно образовав снежную бурю. Витряные лезвия, созданные Июнем, оставили крошечные царапины на полу и стенах. «Стой, хватит хулиганить!» – ворчливо остановил Янь Мэн Лун Июня. «Дао Тысячного войска! Малыш, а у тебя губа не дура!» Этот Дао Тысячного войска был также сделан искусным мастером. Хотя он стоил меньше, чем лук тайцан, Он тоже был одним из лучших оружий, находящихся в арсенале Небесного Града. Дао Тысячного войска был сделан из ледяного морозного металла. На таком металле были прелестные линии, похожие на трещины во льду. Эти линии не были там изначально, но появились после сложного процесса ковки. Ледяной морозный металл содержал в себе природный холод. С его помощью Дао мог заморозить озеро летом, лишь стоит клинку погрузиться в воду. С помощью этого холода можно было разрубить оружие противника словно глину. И не только обычное оружие, даже Янь Чи Дао и Юня не продержится и нескольких ударов против Дао Тысячного войска. Лук Тай -цан. стрелы быстрого ветра, Дао Тысячного войска, малыш, не жирно ли тебе будет? У Янь Мэн Луна защемило сердце от выбора Июня. По сравнению с этими двумя бесценными оружиями, две реликвии пустынной кости низшего класса стоили намного меньше. «Малыш, да ты же ниже клинка моего Дао Тысячного войска, но уже хочешь забрать его!» Янь Мэн Лун выглядел несчастным. На самом деле, не говоря уже об июне, даже рост самого Янь Мэн Луна не сильно отличался от длины Дао Тысячного войска. «Благодарю генерала за щедрость!» От чистого сердца сказал июнь. Он знал, что хоть Ян Мэн Лун и сказал, что не хочет расставаться с ними, но в душе он уже смирился с этим и был готов передать Июню и Лук тайцан и Дао Тысячного войска. В конце концов, именно Ян Мэн Лун предложил Июню Лук тайцан «Ну, раз оружие выбрали, то с реликвиями пустынной кости никаких проблем не будет. Так, что там у нас дальше? А, да, точно твоя земля. Да ёб твою мать, я так точно разорюсь!» ругался яньмен лун раз он признал июня янмен лун стал более расслабленным и не был похож на прежнего себя он больше не выглядел обычным начальником июнь смущенно почесал затылок сказав этот младший пришел в центральные равнины лишь с несколькими десятками последователей мне не нужно много земель и небольшой кусочек подойдет в божественном королевстве тая монарх обладал абсолютным контролем над всеми огромными землями королевства Дальше шли 108 провинций, которые распределялись между высшей знатью. Каждой провинцией заведовал свой герцог. После чего герцог распределял свои земли между генералами и другими министрами провинции. Потом генерал распределял свои земли между тысячниками и рыцарями королевства. Июнь был аристократом самого низшего ранга, поэтому ему доставались земли Янь Мэн Луна. Янь Лун похлопал Июня по плечу и сказал... «Если я уже дал тебе столь дорогое оружие, пожаловать тебе земли для меня сущий пустяк. В будущем пройдет еще один турнир, и тогда ты сможешь сделать стремительную карьеру, после чего покинешь Небесный Град, и когда это случится, все эти пожалованные земли вернутся ко мне. Поэтому я дам тебе хороший кусок земли. Пусть твои соплеменники и старшая сестра увидят, насколько ты велик». Янь Мэн Лун был хорошо осведомлен об июне. Он даже знал, что июнь был очень близок со своей старшей сестрой, Дзян Сао Жоу. Ян Мэн Лун вынул из пространственного кольца карту из звериной шкуры и обвел рукой земли, которые даруют июню Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 155. Горная усадьба мягких облаков. Два часа спустя... И Юнь повел Зяньсяо Жоу и своих последователей на свою землю под руководством гвардии Изысканного Дракона. Земли Небесного Града принадлежали князю провинции Цзиньчжоу. Что же до земель других аристократов, они располагались вне города. Земля И Юня находилась примерно в ста ли от Небесного Града и была очень хорошей. Прибыв на место, люди племени Лянь были поражены. Земля И Юня не была пустырем, тут даже был свой дом. Если точнее, это не просто дом, а целая усадьба. Хотя участок и не считался большим, но выглядел эффектно. Дома были расположены в ряд, прилегая вплотную друг к другу. Также там были сады с декоративными каменными горками, пруд и беседки на воде. Все это напоминало сады Дзяньнан из прошлой жизни Июня. Такая крупная усадьба могла вместить в себя несколько тысяч человек. Июнь знал, что дворцы некоторых королевств были радиусом в несколько льи. Они могли вместить на своей территории тысячи зданий и десятки тысяч простых жилищ. Старшим дворцовым евнухам нужно было зажигать огонь в каждом здании, объезжая земли на лошадях. Хотя рыцарь королевства – самый низший ранг знати божественного королевства Тае, но он все равно исключительный, вздохнул июнь. Территория божественного королевства Тае была столь обширна, что ее было трудно измерить. Поэтому знати легко жаловали земли. Но в божественном королевстве Тайэ ранг знати не придавался по наследству. Лишь материальные ценности можно было унаследовать, но не титул. А без титула у человека не будет и земли. Если следующее поколение было бесполезным и ни на что не годным, они быстро возвращали земли королевству. Именно поэтому сыновья знатных родов часто тяжко трудились над своим развитием. На самом деле они были даже больше подвержены стрессу и моральному давлению, чем простолюдины. ведь они уже привыкли к изнеженной и достойной жизни, и если они не смогут поддерживать все это, то эти наследники не только потеряют все материальные блага, но также обретут психологическую травму и унижение. Главный вход в усадьбу был настолько широк, что в него могли бы бок о бок пройти четыре или пять повозок. Большие врата были покрыты красным лаком, на самих вратах были медные деревянные молотки размером с кулак. Около врат располагались два больших каменных льва, А рядом со львами располагалась каменная скульптура летучей рыбы. Июнь провел людей внутрь усадьбы. На красных стенах зданий была кладка из темно-синего высокопрочного кирпича и глазурованная круглая черепица с узором. Сама усадьба была окружена густорастущими выковыми деревьями. Там располагалось много беседок, величественных зданий и широких площадок. А также там был изумрудный зеленый пруд. Подобная картина была настоящей усладой для глаз. люди племени Лянь вытаращили глаза и разинули рты от изумления. Не говоря уже о том, чтобы увидеть, они даже никогда не слышали о подобных усадьбах. В пустынном облаке они все жили в халупах, стены которых были сделаны из глины. Те, кто был посостоятельней, строили дома из камня, что уже считалось огромной роскошью. И усадьба Июня была построена из высококачественного кирпича, процесс закалки которых был очень труден. в результате чего кирпич был прочным и гладким на ощупь. Древесина, используемая для постройки домов, была многолетней сосной. Что же касается снежной ели и золотой фебе-наньму, ранг Июя еще не был настолько высок, чтобы обладать такими дорогими материалами. Это не значит, что он не мог себе позволить купить их. Просто по рангу не полагалось. Люди племени Лянь даже не догадывались о цене домов. Если бы они узнали о цене усадьбы, то их челюстью бы тут же попадали. это мир воинов. Материалы, используемые обычными смертными для постройки домов, могли показаться драгоценными, но по сравнению с сокровищами, которые использовали воины, это было лишь мусором. Лишь одно из оружий июня, будь то лук Тайцан или Дао Тысячного Востока, стоило больше, чем вся эта усадьба. В этот момент люди, которые не были знакомы с окружающим миром, восторгались от вида вокруг. Они хотели все потрогать и получше рассмотреть, но боялись что-нибудь сломать Какое большое и красивое место! Восхитилась Дзянь Сао Жоу, увидев местный пейзаж. Она больше не могла устоять перед видом кристально чистого пруда и тут же закатала штанины, сняла обувь и запрыгнула в пруд порезвиться. Ее пара маленьких ножек сверкали на солнце, ослепляя остальных. Она бегала за бабочками в саду, играла с рыбками в пруду. Резвясь от души, она была счастлива. Дети племени Лянь с завистью наблюдали за играми Дзянь Сао Жоу. Июнь привел сюда многих детей, и эти дети были самой невинностью. Они все были простодушными, потому легко станут преданными подданными. На самом деле, Июня не волновала их преданность. Он лишь хотел, чтобы в их сердцах не было злобы и желания причинять вред другим людям. По дороге в центральные равнины родители детей все уши им прожужжали о том, что когда они прибудут в поместье Июня, мальчики станут слугами, а девочки служанками. Они должны понимать, как нужно правильно вести себя, и что им придется забыть о том, как они вели себя в деревне. Согласно законам Божественного Королевства Таэ, они вошли на территорию Руцера Королевства. Они отдались под покровительство хозяину. И кроме Июня и его сестры, Дзян Сао Жоу, все остальные были рабами. Потому теперь они все были сдержанными, не смея мешать Дзян Жоу насладиться различными забавами. Но специально выбрав этих людей, Июнь не считал их за своих рабов. Прежде чем покинуть пустынное облако, Июнь проверил характер каждого, кого он брал с собой. Потому все злые люди, которые с помощью хитрости и силы обижали слабых, были оставлены Июнем в бескрайней пустоши. Они получили немного мяса и теперь были предоставлены сами себе. Все для того, чтобы избежать проникновения к нему злых людей. Некоторые люди были плохими от природы. Они не будут искренне благодарны лишь потому, что их выведут из бескрайней пустоши. Пока Июнь был рядом, они будут вести себя раболепно, но стоит ему уйти, трудно представить, что тогда произойдет. Июнь присоединился к гвардии изысканного дракона, и потому ему необходимо тренироваться и воевать. Потому он мог отсутствовать дома в течение нескольких лет. Если бы тут были злые люди, они бы предали Июня и могли бы все разрушить, причинив множество неприятностей. Они могли бы даже сделать что-нибудь с Джоу Сяо Кэ или Дзян Сяо Жоу. И Юнь даже не хотел думать о подобном. Именно потому июнь взял не больше ста человек из племени Лянь. июнь будничным тоном сказал, «С этого дня считайте эту усадьбу территорией племени Лянь. Это наша новая деревня, более красивая деревня. Потому можете жить так, как вам угодно. Можете играть и веселиться, незачем сдерживаться». Дети сначала испугались, но июнь улыбнулся и выбрал нескольких детей, с которыми был знаком, и отправил их поиграть с другими детьми. Сначала все были робкими, но постепенно открылись и начали радостно веселиться. Они гонялись друг за другом по коридорам, играли в прятки в саду и плескались в воде из пруда. Капли воды, что летели в воздухе под светом солнца, сверкали, как жемчужины. Для детей бескрайней пустоши все в этой усадьбе было новым и неизведанным. Они сразу же влюбились в это место. Видя невинные улыбки детей, даже взрослые радостно улыбались. и Июнь также был счастлив. Он был рад, что принес счастье этим хорошим и честным людям. С сегодняшнего дня эта усадьба называется «Горная усадьба мягких облаков». Услышав его слова, Дзянь Сао Жоу изымленно посмотрела на июня. Под заходящим солнцем лицо Дзянь Сао Жоу было залито алым светом. Горная усадьба – Мягких облаков. Прекрасное название. Конечно же она знала, что это название состояло из части ее имени и имени Юня. В горной усадьбе мягких облаков были облака и горы. Облака были мягкими, а горы зелеными. Эта художественная концепция наталкивала людей на неограниченный полет фантазии. На территории усадьбы, кроме различных зданий, было несколько тысяч мул. Один мул примерно равен 66 мул. тысячным гектара плодородных полей, и на этих полях занимались не только хлебопашеством, но также выращивали тутовник и коноплю, а также листовой чай. Рядом с полями была большая река, и вода попадала в рыбные пруды, и эту воду можно было использовать для орошения земель или же для разведения рыбы. Недалеко располагались загоны для зверей и конюшни. Они могли быть использованы для кормления ездового животного хозяина, а также для разведения различной скотины и птицы. Без всякого преувеличения можно сказать, что получив немного соли и металла, эта усадьба могла существовать отдельно от внешнего мира. Все необходимое для жизни тут уже было. Эта усадьба была вполне самодостаточна. Июнь позволил Цзянь Сяо Жоу распределить землю среди людей. Исходя из размеров жителей, каждому человеку достанется несколько десятков му. Возможно, 100 человек было оптимальным количеством для проживания на земле июня. Люди, которых Июнь взял из племени Лян, теперь стали крестьянами Июня. Изначально Июнь хотел забирать несколько процентов их урожая, но теперь Июнь не собирался их ограничивать. Он не хотел, чтобы они еле выживали на крохи еды, поэтому он решил не забирать их урожай, чтобы сами крестьяне всем распоряжались. И люди племени Лянь были чрезвычайно признательны Июню за это. Где еще они бы смогли найти такого хозяина? Еще в племени Лянь им приходилось отдавать большую часть своего урожая, и каждый месяц они получали лишь мизерное количество еды от руководства племени. Все потому, что те земли целиком и полностью принадлежали племени. Но сейчас, в горной усадьбе Мягких Облаков, все принадлежало июню. Июнь даровал им поля без налогов и обеспечил их одеждой и жильем. За такого господина они могли, не сомневаясь, отдать жизнь. Когда земли были распределены... Настроение людей было просто неописуемым. Они никогда раньше не видели таких обширных плодородных земель в бескрайней пустоши. Несколько старых крестьян, которые всю жизнь занимались земледелием, разрыдались и, упав на колени, начали целовать землю. Для крестьян земля была их жизнью. У них были сильные чувства к земле, которые обычные люди не могли понять. Своя земля и еда – все это было для них величайшим подарком. Как сестра Июня, Дзян Сао Жоу была хозяйкой усадьбы. Большими полями сотни людей нужно грамотно управлять. Надо назначить ответственного за разведение рыбы и ответственного за планировку полей, решить что и куда садить. Также нужно было привести в порядок финансы и создать семейные правила. К июню нужно развиваться, и потому некогда заниматься всем этим. Следовательно, эта обязанность легла на плечи Дзян Сао Жоу. дзянсяо-жоу обладала знаниями и мудростью, которые явно не подходили его засту. июнь на несколько дней взял несколько горничных из города чтобы обучить дзяньсяо-жоу и вскоре дзяньсяо-жоу привела дела в усадьбе в полный порядок. июнь был этому очень рад. Он прибыл в этот мир и обрел сестру, которая заботилась и ухаживала за ним, беря на себя часть его бремени. сразу после заселения июнь вернулся в небесный град, и вошел в лагерь Гвардии Изысканного Дракона. Теперь июнь был не из тех людей, которые могут просто сидеть дома. Ему нужно было нести службу. Истинный мир боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава 156. Лагерь Божественной Пустоши. Рано утром с первыми петухами новобранцы Гвардии Изысканного Дракона собрались на площади. Июнь, так же как и другие, жил в казарме, но как рыцарь королевства он получил отдельную добротную комнату. Янь Лун стоял в центре площади, осматривая новобранцев. Сегодня первый день, когда вы стали солдатами. И с сегодняшнего дня вы будете проходить обучение от одного года до 6 лет. Многие члены гвардии изысканного дракона божественного королевства Тайгэ достигают поздней стадии пурпурной крови. И еще больше людей будут превышать сферу пурпурной крови, когда они выйдут в отставку. Воин, находящийся на поздней стадии сферы пурпурной крови, живет больше 150 лет и может оставаться в расцвете своих сил до глубокой старости. И поскольку служить в гвардии изысканного дракона вы будете долго, следовательно 5-6 лет обучения – это не так уж и много. Для прохождения обучения вы будете разделены на три группы. Так вот, три группы. Первая группа останется в лагере Небесного Града. Вы будете обучаться в Небесном Граде. После завершения обучения вы станете обычными солдатами Божественного Королевства Тае. Если у вас будут какие-либо особые заслуги, то вы можете быть повышены до элиты, а некоторые достижения даже могут сделать вас рыцарями королевства. Все будет зависеть лишь от вас самих. Вторая группа отправится в лагерь провинции Джунчжоу. Провинция Джунчжоу – самая большая провинция в божественном королевстве Тае. Именно там расположен имперский город. Следовательно, лагерь находится под непосредственным командованием его божественного императорского величества. Можно гордиться тем, что вы пройдете обучение в провинции Джунчжоу. Те, кто пройдут специальную подготовку в провинции Джунчжоу, по завершении войдет в ряды элиты гвардии изысканного дракона. Если вы получите какие-то особые заслуги, то станете рыцарями королевства. А последняя группа отправится в лагерь божественной пустоши. Штаб лично отбирает всех, кто достоин туда отправиться. Но вы сами решаете, хотите ли вы идти туда или же нет. Тренировочные земли будут находиться в божественной пустоши. Божественная пустошь полна опасностей. И это место, где обитает сама смерть. Тот, кто захочет отправиться туда, должен быть готов умереть в любое время. Лагерь Божественной Пустоши также известен как Лагерь Смерти или же Гибельные Врата Дракона. Смертность там составляет 15% от общего числа новичков, а также 5% становятся инвалидами. Вместе это все 20%. Те, кто там тренируются, были элитой среди элит. Если же вы не будете осторожны, то вы обречены на гибель. Но если же вы завершите обучение, то станете элитным солдатом Божественного Королевства. В будущем вы даже можете стать владыками. Лагерь Божественной Пустоши – это врата дракона Божественного Королевства Тае. Если вы сможете пройти эту тренировку, то заполучите вечную славу и почет. Но если вы провалитесь, то от вас ничего не останется. Говоря эти слова, Янь Мэн Лун посмотрел на Июня и Сун Цзюня. Цзю потому, что из всего Небесного Града лишь они были достойны пройти обучение в лагере Божественной Пустоши. А вот идти туда или нет, решать уже им самим. «Божественная Пустошь», – пробормотал Июнь. За последние дни он многое узнал о Божественном Королевстве Тае. «Божественная Пустошь не принадлежала Божественному Королевству Тае. На самом деле Божественная Пустошь не принадлежит ни одной стране. Даже ее размеры неизвестны». Но примерно ее площадь превосходила территорию божественного королевства более чем в 10 раз лишь одним словом можно описать эти земли бесконечные глубоко в божественные пустоши таились настоящие древние огромные звери которые обладали древней кровью эти божественные звери были равны мудрецам и даже могли бы быть сопоставимы с легендарными великими императорами божественная пустошь была бесконечна божественное королевство тае За все время исследовала лишь небольшую часть божественной пустоши. Из-за множества неконтролируемых факторов божественной пустоши, божественное королевство Тае разместило лагерь непосредственно в божественной пустоши. Следовательно, опасность была вполне реальной. Стоит сказать, что лагерь божественной пустоши назвали гибелыми вратами дракона не просто так. Это вовсе не было преувеличением. Разойдись! Июнь! Сунь-Дзюнь! Останьтесь! Янь Мэн Лун был краток. Три лагеря были распределены по типу пирамиды, и его больше всего беспокоило вершина, то есть лагерь божественной пустоши. «Июнь, дзюдзюнь, я уверен, что вы, наверное, уже догадались, почему я оставил вас». Янь Мэн Лун скрестил руки на груди. Он стоял на каменной сцене, слегка раскинув ноги, в величественной позе, смотря сверху на Июня и Суньдзюня. Дзю Июнь и Суньдзюнь дзю кивнули. Отправка в лагерь божественной пустоши – это лишь ваш собственный выбор. Если же вы не хотите туда, то можете отправиться в лагерь провинции Джунджоу. Там процент смертей лишь два. С вашей силой вы, безусловно, станете лучшим в лагере провинции Джунджоу и сможете без проблем завершить свое обучение. В будущем вы также получите хорошую должность, постепенно поднимаясь к рангу барона и звания тысячника. Вы также сможете жениться на нескольких женах и вести мирную жизнь. как хозяева своих земель. Вот только хотите ли вы этого?» Риторически спросил Янь Мэн Лун. И Юнь и Сун Цзэ Цзюнь ответили одновременно. «Не хотим!» «Благополучно прослужить в гвардии изысканного дракона десятки лет, а потом уйти в отставку, в конце концов жениться и завести детей, после чего вести жизнь самостоятельного помещика, а потом умереть лет так через сто, и кроме костей ничего не останется от них в этой жизни». «Ни и Юнь», Ни Сун не хотели подобной жизни. У людей должны быть мечты, и людям нужно всеми силами стремиться к их осуществлению. У Линь Син была такая сила, и она по-прежнему пыталась вылечить свои разорванные меридианы. И Юнь, естественно, делал то же самое. «Очень хорошо», – удовлетворенно кивнул Янь Мэн Лун. «Если вы собираетесь выбрать лагерь божественной пустоши, то я должен предупредить вас». что там, помимо вас, будет множество элитных воинов. В лагере Божественной Пустоши будет не только Гвардия Изысканного Дракона. Из трех тренировочных лагерей, о которых я упоминал ранее, первые два организованы Гвардией Изысканного Дракона, но последний лагерь Божественной Пустоши организован Божественным Королевством Тае. В лагере Божественной Пустоши лишь 10% людей принадлежат к Гвардии Изысканного Дракона. Кроме гвардии изысканного дракона, там также есть гвардия Феникса, большой корпус императорских гвардейцев, дети больших кланов, а также члены императорской семьи. Эти войска и элита кланов, все они находятся в лагере божественной пустоши. Как только вы войдете, то увидите, что значит быть настоящим гением и насколько они чудовищны. Их купали в лекарствах с трех лет, после чего они достигали закаленного тела к восьми годам. Некоторые могут даже обладать особой родословной, которая придаст им природную силу, которой многие завидуют и даже... Там есть несколько гениев, которые считаются юными мудрецами. Лагерь божественной пустоши не зря имеет такую печальную статистику с 20% выбывших людей. И те, кто пали, не были обычными людьми, а были гениями. Многие гении, которые умерли там, были намного талантливее вас. Услышав слова Янь Мэн Луна, Сунь Цзюнь глубоко вздохнул и сжал кулаки. Он знал, что в лагере Божественной Пустоши никто не был слабее него, но было множество тех, кто намного сильнее. Из всего Небесного Града были выбраны лишь двое – Сунь Цзюнь и Июнь. Сунь Цзюнь признал, что уступал Июню, потому он считался слабейшим из выбранных. «Быть слабым очень опасно». Он может пополнить собой эту 20% статистику по смертям и инвалидности. Янь Мэн Лун продолжал. Когда вы пройдете в божественную пустошь, вы будете представлять гвардию Изысканного Дракона, а точнее филиал Небесного Града. Не будьте обузой для гвардии Изысканного Дракона и не опозорьте наш филиал. Самое главное, что я хочу сказать – вернитесь живыми и невредимыми. Жизнь – это самое главное, что у вас есть. Янь Мэн Лун не стал спрашивать их о том, передумали ли они. А все потому, что он увидел ответ на этот вопрос в их глазах. Лагерь Божественной Пустоши был тяжелым испытанием, но также и отличным шансом. Путь мастеров боевых искусств шел против воли небес. Тем, кто хотел многого добиться, оставалось лишь смело идти вперед. «Хорошо. Можете идти и отдохнуть в течение двух дней. Утром третьего дня летающий корабль заберет вас». «А, да, я же согласился отдать тебе реликвии пустынной кости!» Сказав это, Янь Мэн Лун щелкнул пальцами, и два кристалла, размером с боб каждый, полетели в сторону Июня. Еще тогда Янь Мэн Лун сказал, что победитель состязания получит не только оружие, но и реликвии пустынной кости. «Благодарю вас, генерал!» Июнь поймал две реликвии с восторгом на лице. «Эти две вещи были слишком важны для него». У Июня уже закончились все реликвии лютой кости, которые он накопил еще в безлюдной долине. Развитие воина требует бесконечное количество эликсиров и реликвий. Чтобы лошадь бежала, ее надо кормить. «Хорошо, не разочаруйте меня!» Янь Мэн Лун сильно похлопал Июня и Сун Цзи Цзюня по плечам, после чего ушел. Он оставил Июня и Сун Цзи Цзюня наедине с их смешанными чувствами. Сун Цзюнь глубоко вздохнул и сжал кулаки так сильно, что его пальцы задрожали. июнь был удивлен реакцией Сун Цзюня и потому спросил. «Боишься? Или же взбудоражен?» Сун Цзюнь вздохнул, повернувшись спиной к июню «Думаю, и то, и другое. Генерал Янь прав. Многие из тех гениев, которые умерли, так и не пройдя врата дракона, были сильнее меня. На самом деле там моя сила – ничто. Все даже может закончиться тем... что мое имя будет среди тех 20% умерших или ставших инвалидами. И Юнь кивнул, чем ты слабее, тем легче тебя убить и покалечить. В божественном королевстве та 108 провинций. Провинция дзинжоу это обычная провинция среднего размера. И помимо провинции Цзинчжоу, есть также сотня других провинций. Мой клан Сун является довольно неплохим кланом в провинции дзинжоу округа Наньцзюнь, но эта провинция лишь одна из многих. «Пусть я неплох в округе Нандзюнь, но всего лишь неплох. Среди подрастающего поколения округа Нандзюнь есть люди, которые гораздо сильнее меня. Они даже не стали вступать в гвардию Изысканного Дракона и нашли себе другие занятия». а, -а, -а. хорошо понимал его. Доминирование влаги и гвардии Изысканного Дракона Небесного Града не было ничем выдающимся. Они были лишь в одном множестве отделений гвардии Изысканного Дракона. Они лишь заняли маленькое место в Небесном Граде, и им было далеко до абсолютного первенства. По сравнению со всей территорией Божественного Королевства Тайэ, этот город был ничем. Этот мир слишком огромен. Каким же будет лагерь Божественной Пустоши со всеми этими юными элитами Божественного Королевства Тайэ? Июнь был весь в предвкушении Июнь и Сун Цзин Цзюнь воодушевили друг друга. Похоже, Июнь вернулся в горную усадьбу мягких облаков. Ему нужно было разобраться со своими домашними делами. Но дело казалось совсем немного. Дзянь Сао Жоу уже совсем справилась сама. Он лишь попрощался с Дзянь Сао Жоу. И Юнь постоянно беспокоился за Дзянь Сао Жоу. Если подумать, все крестьяне здесь были добрыми людьми. Они были тщательно отобраны лично им из пустынного облака. И потому они были непременно благодарны ему. Они обожали Дзянь Сао Жоу от чистого сердца. так что не должно было возникнуть никаких проблем. На обратном пути он поручил Джань Таню приглядывать за горной усадьбой мягких облаков. Если Джань Тань лично присмотрит за всем, он сможет быть спокоен. Также Июнь нанял несколько надежных мастеров боевых искусств для защиты усадьбы. Иногда они даже будут обучать Джань Сяо Жоу и Джоу Сяо Кэ боевым искусствам. Ну, с этим ничего не поделаешь. И Июнь направился в Небесный Град, а после в Божественную Пустошь. У него просто не было времени обучать Цзянь Сяо Жоу боевым искусством. Кроме того, он сам не был искусным мастером, и уж тем более учителем. Если бы только Лин Син Тун смогла бы потренировать Цзянь Сяо Жоу, было бы просто шикарно. Лин Син Тун. Интересно, что же сейчас с ней происходит? Она сказала, что ее семья срочно вызвала ее для чего-то. Интересно, что же там произошло такого важного?